1995. Подожди немного, отдохнешь и ты. Магре из Утиных Грудок. От Сен клара до Стромьяка, Гасконь, Франция. Пьер Басеф провел в России в общей сложности почти десяти лет. Но с точностью не только до дня, а и до часа, до минуты, помнил, когда именно в его судьбу ворвалась эта страна, когда она с ним понеслась. Он столько раз и в таких подробностях описывал сам момент, произносил свое смачное «понеслась», что я уж, кажется, выучил всю историю наизусть. В квартиру неподалеку от трех вокзалов, где помещался и офис, и служебное корреспондентское жилье Московского бюро французской газеты «Фигаро», они с женою добрались из Шереметьево, когда прилетели со всем своим скарбом в самый первый раз уже вечером. Свет на лестнице не горел, и они принялись в кромешной тьме нашаривать замоченную скважину на незнакомой двери. В ту самую секунду, как замок провернулся, из дальнего конца темного коридора загремел в пулеметном ритме телетайпный аппарат. Тогда ведь сообщения информационных агентств шли еще по телетайпу, помните? Пьер пошел вслепую на грохот, криво-косо оторвал только что вылезший наружу кусок ленты и, часто чиркая зажигалкой, которую все задувало сквозняком, прочел свою первую депешу на новом месте. Москва. 28 апреля 1986 года, 21.00, ТАСС, срочно. На Чернобыльской атомной электростанции произошел несчастный случай. Один из реакторов получил повреждение. Принимаются меры с целью устранения последствий инцидента. Пострадавшим оказана необходимая помощь, создана правительственная комиссия для расследования происшедшего. И ни единого слова больше это было первое публичное сообщение которое наконец выдавило из себя советская тогда еще совсем советская да информационная машина почти через двое суток после катастрофы пьер выдерживает паузу и повторяет свое знаменитое с нажимом и с особенным значением и понеслась вот как она в ту минуту понеслась Так и не останавливалось для Пьера десять лет. Политическим репортером он был блестящим, и аналитиком оказался тонким и необыкновенно глубоким. И если кого признавали настоящим двоенном интернационального журналистского сообщества, собравшегося в Москве в 80-х и 90-х, В то самое время, когда оказалось, что именно здесь подлинный рай мировой политической журналистики, истинный репортерский клондайк, где так легко и лихо делаются громкие имена, грандиозные карьеры, пулитцеровские премии, так именно его, Басева. Черт его знает, отчего он настолько хорошо понимал смысл всего, что тут происходит» почему настолько точно чувствовал строй и логику здешней нелепой жизни в странные годы на выходе из советской всеобщей дури. Ни в какие славянские корни, ни в какую родственную душу я не верю, конечно. Хотя да, фамилию Басев с ударением на последний слог он получил только в Париже, где осел, наконец, после долгих скитаний по всей Европе. А вообще-то родился он Петром Бочевым, болгарином в Македонии, правда. Эту знаменитую тасовскую депешу, начиная с которой тронулась с места и все быстрее разгоняясь, понеслась куда-то Горбачевская Россия, я увидел десять лет спустя заключенную в аккуратную стеклянную рамочку на стене дома басева в Гасконе. Легендарные д'Артаньяновские места — Про бедного дворянина на Оша, помните? Ну так вот, игрушечный средневековый еж совсем рядом. Ему понравились округлой, плавной, безмятежностью своих холмов. Басев купил в крошечной деревне Стромьяк полуразрушенную старую почтовую станцию. Объяснял потом, надо самому выбирать, где стареть. Вот я выбрал. У него, пока жил в Москве, Заведена была особая финансовая дисциплина. Если приходилось писать налево, не для фигаро, а по разовым заказам каких-нибудь посторонних изданий, гонорары собирались на отдельный банковский счет. Когда в России начинался очередной кризис, заказы шли косяком. Так старая Гасконская почта совсем развалина еле стены держались и дождалась нового хозяина и ремонта первый этаж на то, что накопилось от путча 1991 года, мезонина мансарда на гонорар из-за репортажи о мятеже 1993-го. Туда, в мансарду, Басев перевез свой знаменитый карманный музей тоталитаризма, уморительно смешную на взгляд постороннего посетителя и леденящий тоскливую для всякого, кто среди этих экспонатов успел пожить, коллекцию гипсовых лукичей, бронзовых виссарионочей, писанных маслом лиц Чайкиных, переходящих знамен, почетных грамот, наградных значков отличникам, передовикам и физкультурникам. Все это я разглядываю в ожидании, пока Пьер вернется с рынка в старинной бастиде Сан-Клар, накрывающий своими мостовыми, как каменным беретом, лысину соседнего холма совсем рядом. Там дважды в неделю особенный утиный рынок. Здешние места ведь самое сердце Гасконской империи Фуагра, а значит, в утках тут и правда знают толк. Босев вернется со свертком утиных грудок, заботливо переложенных листами пергаментной бумаги, и с пластмассовым ведерком лакированной горько пахнущей ежевики. И мы с ним вдвоем станем жарить магре, как между Сен-Кларом и Остромьяком испокон веку принято. Надо взять крупные утиные грудки, обтереть каждую насухо бумажным полотенцем и крест-накрест надсечь острым ножом кожу параллельными полусантиметровыми полосочками наискосок, чтобы получилась как бы такая диагональная сеточка. Этой надрезанной стороной положить грудки на холодную сковороду и оставить их минут 15 прогреваться на небольшом огне, пока не вытопится почти весь жир. Его, конечно, не выливать, а аккуратно отчерпывать ложкой, он потом застынет в банке нежно-бледно-желтой пастой, и на нем еще будет получаться замечательная хрустящая картошка, хоть и на сковороде жареная, хоть и запеченная в духовке целиком, просто с крупной солью и свежемолотым перцем. Как вытопится почти все, а надсеченная кожа зарумянится и растопырится этой красивой чешуей, хорошо бы пристроить где-то возле плиты удобную доску и острый нож, потому что теперь действовать придется не мешкая. Прибавить огня, грудки посолить, поперчить из мельницы, перевернуть верхней мясной стороной вниз». Ровно через две минуты их вынуть, быстро нарезать поперек полосками с большой палец шириной и выложить обратно на сковородку, только теперь поворачивая каждый ломтик как бы стоймя срезом вверх. Еще чуть-чуть посолить и поперчить, и как только поверхность мяса потеряет насыщенный красный цвет, станет матовой, серовато-розовой, снять грудки на подогретое блюдо, снова собрав их так, как они были нарезаны, чтобы получились словно опять целые, и затянуть пленкой. Дальше, вывернув огонь на максимум, плеснуть на сковороду хорошего винного уксуса, соскрести деревянной лопаточкой все, что прижарилось ко дну, перемешать, Выпарить почти до суха и разом вывалить ягоды, свежие или свежеразмороженные, лишь бы не раскрошенные в пюре, подойдут малина, ежевика, черника, черная смородина, сами по себе или в смеси, составленной по вашему вкусу. Густо посыпать ягоды коричневым сахаром, осторожно перемешать, лучше просто потряхивая сковороду, дать появившемуся соку загустеть до консистенции легкого сиропа и разложить поверх грудок. Так на одном блюде мы их и вынесем, пускай гости, ссорясь, толкаясь и переругиваясь, как школьники, уже на месте их делят и растаскивают по тарелкам и вина не забудем им выставить побольше густого, темного, рубинового бордо. Когда мы станем заканчивать трапезу, как положено, разливая из огромной бутыли гасконский арманьяк прямо в кофейные чашки, только что опустошенные и еще теплые, я наберусь смелости и скажу. Бочев, на черта ты притащил сюда всех этих истуканов. Выкинь. Не надо им тут быть, им вообще нигде быть не надо. Они мертвые, а тут жизнь. 1996. Долгое путешествие Эйба Либволя. Суп с крёцками из Моци. Угол 2 и 10 на Манхэттене, Нью-Йорк, США. К дверям в секонд овеню Дели тянулась очередь. Совсем небольшая, человек восемь. Ничего удивительного, она стоит тут всегда, нас предупреждали. И про толстого важного негра у дверей, с уморительной серьезностью несущего на себе суконный лапсердак и большую черную шляпу с обвислыми полями, нам тоже рассказывали заранее. Этот хасид поразительно редкой чернокожей породы стоял тут в качестве швейцара бессменно годами и был знаменит на весь Нью-Йорк, может быть, не меньше, чем само легендарное заведение, подлинный храм традиционной еврейской кошерной стрепни. Время ожидания — 10-12 минут, джентльмены, с достоинством склонив голову по диагонали, сообщил швейцар, и указал, где нам надлежит пристроиться к концу очереди. Мы послушно встали возле витрины, посреди которой был прилеплен скотчем затянутый в пленку ксерок с газетной заметки с фотографией печально улыбающегося Эйба Либволя и колонкой текста. Совершенно ничему не удивляясь, Мы прочли, что эй родился в 1931 году в городе Куликове, неподалеку от Львова. После советской оккупации Западной Украины отец Эйба, Абрама, на самом деле, конечно, был арестован и отправлен в лагерь где-то за Уралом, а детей с матерью сослали в казахский город Кокчетав. Однако после войны Отцу, почему-то выжившему в лагере, удалось не только разыскать семью, но и вернуться с нею во Львов, а потом бежать через Польшу сначала в Австрию, а потом дальше, дальше. После пяти лет, проведенных в лагере для беженцев под Римом, Либвали уплыли в Нью-Йорк. Эйп устроился официантом в крошечную кофейню на этом самом углу второй авеню и 10-й улицы, где мы теперь читали о нем, а в 1954-м выкупил заведение, расширил его, присоединив помещение соседнего случайно освободившегося магазина и открыл тут закусочную «Дели», в меню которой значилось все, что сумели не забыть со времен сказочного Куликова, вставшие у плиты женщины семьи Либвали, мать Эйба и две его сестры. Место моментально прославилось благодаря совершенно невообразимого объема трехпалубным сэндвичем с целыми горами, нарезанного тончайшей стружкой говяжьего ростбифа телячьего языка и пастроми из индейки. Вторую ступень здешнего гастрономического пьедестала твердо занял паштет из куриной печенки с жареным луком и рубленными крутыми яйцами. Но... Подлинной, недостижимой вершиной был признан куриный суп с клетками из мацы, за которым навеки вечной укрепилось почетное звание «Лучшего в городе». Титул несравненного короля шкинозийской еврейской кухни эй либваль сохранял до самого вечера 4 марта 1996 года. В тот момент, когда он запирал на ночь двери заведения, к нему подошел сзади молодой человек латиноамериканской, как описывали потом наружности, быстро и умело застрелил его в затылок из автоматического пистолета 25-го калибра, позже найденного тут же в мусорном баке, забрал бумажный пакет с 11 тысячами долларов мелкими купюрами, дневную выручку дели которую эйп намеревался оставить в банковском сейфе за углом, сел на мотороллер и уехал. За поимку молодого человека теперь обещали в пять раз больше, чем было в том пакете. Это было крупно написано в заголовке плакатика на витрине, но следствие зашло в тупик, и шансов поймать убийцу, похоже, не оставалось. К исходу двенадцатой минуты ожидания нас действительно впустили в зал. Обслуживали здесь в ураганном темпе. Мы еще не успели как следует усесться, а перед нами уже водрузили блюдо с пресловутыми сэндвичами действительно колоссального водоизмещения. Граненый зеленоватый графинчик польской водки, миску несравненных соленых огурцов, а также фаянсовую супницу с оранжевым дымящимся бульоном, в толще которого медленно кувыркались, как противолодочные мины, ярко-желтые, будто светящиеся изнутри тестины и шары. Заказывал я все это, даже не заглянув в меню, потому что книжка про кухню Second Avenue к тому моменту была уже не только куплена, но и практически выучена наизусть. Так что теорию, по меньшей мере, я успел освоить. Выучил, к примеру, что такой суп должен получиться, если педантично, следуя классической процедуре, сварить бульон из полутора килограммов куриных спинок и крылышек, предварительно удалив с них лишний жир, но не кожу. Когда пена будет очень тщательно собрана, опустить в кастрюлю неочищенную луковицу, в которую воткнуты три гвоздичины Разрезанную поперек головку чеснока, четвертинку сельдерейного корня, по корешку петрушки и пастернака, две морковки, пучок зелени, связанный из петрушки, черешка, сельдерея, молодого стебля, лука, парея, пары лавровых листиков. Наконец, подсыпать десяток зерен черного перца, столько же душистого, еще, может быть, звездочку бадьяна, но не солить вовсе. Оставить часа на три, чтобы едва булькало под крышкой. Тем временем наломать кусочками стандартную пачку мацы и смолоть ее в блендере. Должна получиться мелкая крупа вроде манки. Замесить на этой крупе тесто, добавив 4 яйца, четверть стакана растопленного куриного жира и столько же свежесваренного бульона, чайную ложку соли и пол ложечки черного перца из мельницы. Напоследок очень мелко нарезать туда же небольшой пучочек петрушки. Затянуть пленкой и оставить в холодильнике как минимум на час, чтобы набухло и настоялось. Потом вскипятить воду в большом сотейнике и, действуя двумя чайными ложками, выложить туда шарики теста чуть поменьше грецкого ореха. Убавить огонь и варить клетки время от времени осторожно помешивая без крышки минут двадцать. Незадолго до их готовности отцедить через льняную салфетку бульон в чистую кастрюлю, все овощи и куриную гущу безжалостно выкинуть. К бульону добавить для красоты только пару морковок, нарезанных красивыми кружочками или звездочками, поварить минут десять, не больше, чтобы морковь еще слегка похрустывала и разлить по суповым тарелкам, в каждую положить по три-четыре разваренные клетки, солить по вкусу каждому самостоятельно, уже на столе, запивать очень холодной водкой. Когда мы, потерпев неизбежное поражение в битве с сэндвичами, Подступились, наконец, к супу. Мой спутник, между прочим, замечательный наш искусствовед и философ, только-только получивший тогда профессорскую кафедру в Нью-Йоркском университете, заговорил о неотвратимости рока. «Вот смотри», — сказал он мне, — «большевики мучили и давили этих либволей ли, как могли». В ледяную степь казахскую их загнали, морили там голодом, отца в лагере пытались сгноить, но этим спасли им жизнь. В тихом Куликове под немцами они бы точно во рву каком-нибудь остались, а так Варшава, Вена, Рим, потом Нью-Йорк. И вот этот ресторан с самыми знаменитыми в мире еврейскими бутербродами. Но все равно весь этот библейский эпос только для того, чтобы однажды какой-то латин застрелил Абрама Либвеля ради идиотских одиннадцати тысяч долларов в бумажном пакете. Я ответил что-то вроде того, что Нью-Йорк все-таки одна из криминальных столиц мира. «Ты чего?» он от удивления даже выпустил ложку из кулака какая еще криминальная у нас тут джулини уж третий год мэром нету никакой преступности была да вышло все я иногда думаю что жалко даже что он так играючи всех их переловил ему бы задачу помасштабнее смотришь какой нибудь супербоик и думаешь вот Так бы и правда угнали бы, что ли, террористы какой-нибудь авианосец с ядерными ракетами и вошли бы на нем в эст -Ривер. или какая-нибудь банда маньяков подняла бы эскадрилью бомбардировщиков откуда-нибудь из-под Бостона и развернулась бы на Манхэттен с северо-востока в боевом строю. Вот тут бы была для Джулиани достойная работенка. А так, подумаешь, мелкая шпана из Квинса». Мы пофантазировали еще немножко, придумывая все новые и новые фантастически коварные атаки и козни террористов, которым доблестный мэр Джулиани мог бы противопоставить свой административный гений. Торопиться не хотелось. Мы зачерпывали из громадной супницы наш царственно-оранжевый бульон, а он все никак не кончался. Впереди была еще уйма времени. До 11 сентября 2001 года оставалось без нескольких дней пять лет. 1997. Губернаторское положение. Односторонняя Сёмга. Квартал до тамбори Осака, Япония. Его превосходительство губернатор Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации весь сощурился, скривился и отвернул багровую щекастую физиономию, отороченную густой рыжей шкиперской бородой от едкого кислого пара, поднимающегося над огромной жаровней. — Это что, не у тебя с рыбой, что ли? Маленький японец по ту сторону клубов пара напряженно улыбнулся, продолжая колдовать над жаровней. По чугунной ее поверхности ровными рядами тянулись одинаковые полукруглые лунки, и в каждой торчал коричневый тистяной колобок. Поваренок одной рукой молниеносно тыкал колобки один за другим тоненькой зубочисткой, поворачивая каждый ровно на четверть оборота, а другой ловко выдергивал из лунок уже готовые, поджаренные, раскладывал по прямоугольным картонным тарелочкам шесть штук на порцию и их тут же подхватывал напарник. — Да, воняют как, тьфу! И жижи черные какой-то поливают их, смотри! Брезгливо сморщился другой его превосходительство. На сей раз президент одной небольшой околоволшской республики, член того же совета с тремя федерациями в названии, аккуратный лысый человечек с типичной внешностью секретаря провинциального райкома вокруг жаровни тесенилась толпа весело голдящих японцев с бутылками и банками пива в руках второй поваренок быстро принимал деньги и раздавал тарелочки с колобками сдобренными густым темным соусом ну шонтон антонч тем не менее продолжал президент пробовать бум а у меня владимир иванович все равно мелчи нет отвечал рыжий губернатор Провожая взглядом очередную проплывшую мимо его носа тарелочку, я протянул поваренку триста-иеновые монетки и взял порцию. Мы выбрались из толпы на свободный пятачок тротуара. «Угощайтесь, господа сенаторы!» Губернатор с президентом опасливо поддели на зубочистке по колобку и, обжигаясь, откусили по кусочку — — Там резинный кусок какой-то, — изумленно крякнул лысый. — Кальмар вроде, — предположил рыжий. — Осьминог. Вареный осьминог. По куску щупальца там должно быть в каждом. Остановил я ненужную дискуссию. Я был единственным, кто хоть чего-то почитал, готовясь к экспедиции, и теперь знал что чуть ли не главной гастрономической достопримечательностью до да Тамбории, знаменитого района ночной торговли, игровых залов и прочих демократичных увеселений Осаки считаются вот эти вот такаяки – колобки из рисового теста, замешанного на рыбном бульоне с кусочком вареного осьминога внутри. Осака оказалась уже третьим городом в маршруте официальной делегации Российского Сената в токио российских губернаторов и президентов тогда их еще избирали они назначали из москвы да и в совете федерации они сидели по должности принимал сам император в киотовых честь давала обед большая группа капитанов японской промышленности и финансовой индустрии по дороге из города в город господа сенаторы тяжело напивались неопрятно ругались иногда слегка дрались По утрам выходили к завтраку с больными опухшими головами и похмелялись почему-то исключительно виски-тичерс. Один халдей из группы сопровождения всегда имел с собой в портфеле пузатую литруху наготове Члены высокой делегации ласково называли спасительный эликсир «учительская горькая». Ящик этой же учительской обслуга приволакивала за сенаторами на каждый официальный прием или протокольный ужин. Драгоценные сорта изысканных персиковых вин, подававшиеся японцами, но губернаторские организмы должного впечатления не производили. Некоторые из высоких гостей быстро приучились лихо занюхивать виски комком маринованного имбиря или ломтиком сашими из брюшка тунца. Глава делегации, председатель Российского Сената, сам человек непьющий и глубоко положительный, огорчался и сдавленно материл коллег. Журналистов тут никто не стеснялся, так что опыт тесного общения с российской политической элитой набирался прямо-таки уникальный. Вдали от родины их превосходительства рассупонивались до своего, так сказать, натурального вида. К финальному этапу поездки в Осоке сенаторы передвигались уже совсем с трудом, и погружаться в ночную жизнь слачного квартала по берегам канала до Тамбори мы отправились всего-навсего втроем. Да и спутники мои быстро скисли. Лысого президента мы вскоре запустили в большой круглосуточный мегамаркет с недорогими шубами, кожными плащами и сейками устаревших моделей. Рожебородого губернатора посадил в такси и отправил обратно в отель на очередное свидание с учительской. А сам пошел вдоль канала вместе с хохочущей, гомонящей, наливающейся пивом толпой усталых после рабочего дня японцев, останавливаясь у каждой жаровни, у каждого котла, у каждого сладко дымящего очага, на котором что-то шипело и вертелось в чуду. Вот с той ночи я кое-что знаю про японцев наверняка, потому что увидел собственными глазами чудо этой лаконичной простоты и с тех пор снова и снова повторяю за ними сам. Знаю, например, что надо относительно небольшую семгу, скажем, килограмма на два или на два с половиной, обмыть холодной водой, аккуратно и тщательно освободить от чешуи Коротко обстричь ножницами хвост и плавники, затем острым ножом разрезать вместе с головою надвое вдоль хребта и раскрыть, как бабочку, сохраняя целый кожу на брюшке. Удалить хребет с жабры, внутренности и пленки, выщипать пинцетом застрявшие в мякоти ребра и прочие случайные косточки. Уложить такое филе кожей вниз в просторный лоток с высокими бортами и залить маринадом. Для этого маринада нарубить мелко, буквально в крошку, две-три небольшие луковицы-шалотки, пяток зубчиков чеснока, очищенный от кожуры, кусок свежего имбиря размером с большой палец, некрупный острый перчик, без перепонок и семян, но с кожицей, все перемешать, влить четверть стакана легкого соевого соуса и столько же какого-нибудь пахучего масла, Лучше подсолнечного из жареных семечек или темного кунжутного, а также полстакана японского сладкого сливового вина. Кстати, отдельно от всякой Японии замечу, что вино это отлично заменяется ординарным белым портвейном или хересом, например, крымским. Все тщательно взбить вилкой или маленьким венчиком, залить этой смесью рыбу, равномерно распределяя гущу по всей поверхности филе и оставить в прохладном месте мариноваться на пару часов, затянув пленкой. Пока маринуется, приготовить очень горячие мелкие угли из каких-нибудь не дров. Расположить невысоко над этими углями большую решетку, смазав ее, удобнее всего просто кисточкой, растительным маслом. Теперь аккуратно выложить на решетку семгу, по-прежнему кожей вниз, стараясь не стряхнуть покрывающую ее гущу от маринада. Жарить так очень недолго, буквально минут семь-десять, наблюдая за тем, как мякоть постепенно от краев к середине приобретает матовый, как будто полупрозрачный бежеватый оттенок. Ни в коем случае не переворачивать. Там, где начинает подсыхать, окропить оставшийся от маринада жидкостью. Когда зоны помотовения практически сойдутся в середине, очень аккуратно приподняв решетку, дать рыбе соскользнуть на большое блюдо и напоследок посыпать ее мелко нарезанным молоденьким зеленым луком. Пристраивая блюдо в центре стола, надо эдак по-японски склонить слегка голову и тоненьким голоском пропеть, поднимаясь тоном вверх. Саке вансай — лосось в традиционном японском стиле. И пускай гости сами догадываются, что вансай — это не что иное, как вансайт с одной стороны. Всего-то и секретов. 1998. Бегство от призрака. Пончики из цукини — и бараньи Кефтедес, неподалеку от Олимпии, Пелопоннес, Греция. Я сам крикнул «Внимание! Марш!» Мы побежали, и дети, конечно, тут же унеслись далеко вперед. Ночью прошел дождь, стадион был покрыт слоем светло-серой влажной глины пополам с песком, И я со всеми своими уже в то время ста десятью килограммами оставлял в ней глубокие некрасивые следы, да еще скользил на каждом шагу, но бежал все равно. На середине дистанции дети сжалились, перешли почти на шаг, и когда я, наконец, нагнал их, схватили меня за руки с двух сторон и почти потащили дальше. Так мы втроем, Вроде как уже не наперегонки, а просто дурача с трусцой, пересекли финишную черту, выложенную вдавленными в глину длинными мраморными брусками. «Ровно один стадий», — еле выговорил я, пытаясь унять одышку. «Сто девяносто два метра с копейками». Дети посмотрели на меня укоризненно. «Цену моей эрудиции они знали отлично» потому что тоже прочли тот же самый путеводитель, что и я, пока мы сюда добирались. Прочли про долину, омываемую водами Алфея с южной стороны и Кладея с западной, про склоны горы Кронос, на которой в дни античных Олимпиад вставали лагерем в живописных шатрах до сорока тысяч зрителей, собиравшихся со всей Греции или, как там ее, Эллады про беломраморные храмы Зевса, Геры и Деметры, выстроенные в роскошной роще платанов и кипарисов, про Фидиевскую двенадцатиметровую статую Зевса из чистого золота и слоновой кости, которая тоже где-то тут торчала, ну и, собственно, про стадион, беговую дорожку которого мы только что одолели. Между прочим, главное спортивное сооружение в истории человечества Во всяком случае, самое знаменитое. Можете теперь всем рассказывать, что соревновались на самом крутом стадионе мира. Я все еще надеялся, что мои туроператорские усилия будут оценены по достоинству. Не может же быть, чтобы им вообще вся эта красота была по барабану. — Угу, — ответил Петя, глядя мимо меня. — Соревновались. Тут вообще сильно есть с кем соревноваться. Это называется, прибежали, очереди никакой. Не было в самом деле не только никакой очереди, но и вообще ни единой живой души, кроме нас. Исторический комплекс Древней Олимпии, действительно, как ни крути, один из крупнейших туристических аттракционов из серии «Классическая Греция», был в эти первые дни апреля совершенно пуст. Вот уж не сезон, так не сезон. Весной 1998 года я в наглую сорвал детей с учебы, даже не дождавшись каникул. Пете в этом году исполнялось 16, Леве — 12, соответственно. У обоих в школе дела были плохи, и одного, кажется, вскоре оттуда благополучно поперли. Оба собрали вокруг себя компанию, которая мне радикально не нравилась. Оба курили какую-то пахучую дрянь без фильтра. Старший демонстративно не интересовался, по большому счету, ничем. Младший говорил, что хочет учиться музыке, но бессовестно дурил нанятую ему учительницу фортепиано, а сольфеджио прогуливал вообще начисто. Девицей я уже даже не пытался сосчитать. Традиционные лекции благонамеренного папы, в жанре которых я вынужден был выступать, когда забирал детей по воскресеньям, чтобы отвезти в кино и потом насладиться какой-нибудь грубой американской жратвой в очередном старлайте, не пользовались ни малейшим успехом. Я пробовал регулировать отношения с применением финансового рычага, но тоже безуспешно. Деньги у них откуда-то были, и они в крайнем случае, кажется, вполне могли обойтись без моих взносов на карман, что само по себе меня сильно нервировало. Короче, я решил, что неделя чего-нибудь чистого, прекрасного и экзотического подействует благотворно и создаст хороший фон для серьезного мужского разговора, который между нами явно назрел. Греция полуостров Пелопонез, край античных развалин, полный имен и названий, смутно знакомых по учебникам мировой истории за пятой и седьмой классы, это все мне показалось идеальным антуражем для моих педагогических усилий. Я был сильно впечатлен и отчасти умилен своей собственной родительской самоотверженностью. Мы взяли на прокат какой-то тощий Хюндай, поселились в совершенно пустом отеле возле пристани города Патрос, знаменитый тем, что именно отсюда стартует итальянская линия паромного сообщения с Венецией, и день за днем колесили по горным серпантинам Пелопонеса между Аргосом, Навплеоном, Микенами, Триполи, Манемвасией, Спартой, или нет? До Спарта мы, по-моему, тогда так и не доехали. Гвоздем программы должна была стать древняя Олимпия. Я заранее придумал, что пробежим по стадиону. Ну вот, пробежали. Поехали, папа, что здесь еще делать? Камни, камни, тут все развалилось. Лева, как всегда, был радикален и безжалостен. Да, развалилось. А ты чего бы хотел, дитя мое? Следующим в программе был храм Аполлона-Эпикурейского. Знающие люди говорили, что это наиболее полный и целый, совершенно комплектный, лучше всего сохранившийся античный храм во всей Греции. Да и название у него такое, что невозможно к нему не свернуть. На выезде из Олимпии на дороге лежал туман. Собственно, не туман, а вот это вот... Удивительное метеорологическое явление, с которым мы имели здесь дело каждый день. Вы едете по тесной горной дороге, вообще без бордюра или какого-нибудь ограждения по краю стометрового обрыва с одной стороны и без малейшей обочины вдоль отвесной скальные стенки с другой, и видите, что перед вами прямо на асфальте лежит туча. Она темно-серая. И у нее абсолютно четкий, плотный, ватный край. Можете подойти к туче и сунуть в нее руку. Можете подъехать и встать так, чтобы на багажник вам светило солнце, а капот был погружен в этот мутный кисель, висящий в воздухе. Когда мы углубились в тучу метров на десять, и стало не видно вообще ничего, я остановился. «Твоя очередь», — сказал Петя с заднего сиденья и Лёва покорно вылез из машины. Мы этот номер уже идеально отрепетировали. Теперь Лёва шёл впереди, широко распахнув полы куртки, чтобы мне было лучше видно, а я ехал в трёх метрах за ним, ориентируясь на оранжевое пятно его спины. Туча не могла продолжаться больше километра двух а за ней опять ждали хрустальной прозрачности горные виды до противоположного края просторной долины. Метров через сто Лёва остановился и гулко постучал кулаками в стальную лакированную стену с блестящими заклёпками, которая выросла перед ним. «Опять эти?» — сказал Петя. «Вообще-то мы их обогнали часа три назад». — Вообще-то мы их сегодня опять раза три обгоняли в разное время. И еще будем обгонять до самого вечера. Ты же знаешь. Это был гигантский темно-синий мерседесовский автобус с черными тонированными стеклами и багровой надписью «Миколинея» по борту. В первый раз мы его встретили дня три назад в Патросском порту, где он выгружался с венецианского парома. С тех пор он попадался нам снова и снова на пустых серпантинах по всему Пелопоннесу. Не запомнить его было невозможно, потому что попытки обогнать такую махину на однорядном шоссе над обрывом всегда оборачивались захватывающим дух аттракционом. Рано или поздно этот рискованный маневр мне удавался, но иногда бывало очень страшно. Тем не менее, через некоторое время я опять видел четырехметровую тяжелую корму Мерседеса, валка, вписывающаяся в повороты перед нами. Или далеко внизу, на шоссе, вьющемся вдоль противоположной стены ущелья. Или высоко вверху, на перевале, к которому нам еще предстояло добраться. Мы обгоняли его еще раз, но он опять непостижимым образом оказывался впереди. За темными стеклами были видны пассажиры. Все до единого места в автобусе занимали пожилые японцы в одинаковых сине красных бейсболках с логотипом Миколинея над козырьками. Почти все они всегда спали, и головы, их откинутые на высокие спинки автобусных кресел, мерно покачивались в поворотах. Некоторые пристально вглядывались в окружающие пейзажи сквозь затемненные стекла, Высоко возле глаз, держа плоские хромированные фотоаппаратики. Однажды я, кажется, видел, как японская старушка что-то отпевала из маленькой желтой бутылочки с иероглифами. За рулем сидел огромный мужик в белой рубашке, в черной фуражке с золотым галуном и ворочил гигантскую баранку пудовыми кулачищами в белых перчатках. Теперь мы в первый раз видели синий «Мерседес» стоящим неподвижно, с выключенным мотором и погашенными огнями. Двери и окна герметично закрыты, изнутри не доносилось ни звука. — Петь, — сказал я насколько мог твердым голосом, — пойди постучи водителю. Чего он встал? — Он встал, потому что ему не видно нифига в этой туче, как и нам. «Он же не пустит впереди себя какого-нибудь своего японца?» «Ну его! Я не пойду», — ответил Петя. «Я тоже не пойду», — признался я честно. «Там есть два метра между ним и обрывом», — сказал Лёва, тем временем сходивший на разведку и теперь вернувшийся к моему открытому окну. «Если аккуратно, ты проедешь». Я постарался очень-очень аккуратно. Еще бы! Дети встали по краю асфальта, чтобы мне было видно, где приближается обрыв, и я протиснулся между их животами и бортом автобуса. Мужик в фуражке из-за руля проводил меня совершенно равнодушным взглядом. Мы тронулись дальше. Черно-синее чудовище, еле слышно урча мотором на самом низком басу, ползло вплотную за нами. «Вскоре...» Лёва вывел нас из тумана. Как только он запрыгнул на своё место, я рванул к повороту и вверх отрываться от автобуса. — Я тебе точно говорю, он призрак, — сказал Лёва, глядя в боковое зеркало, как преследователь скрывается за виражом сзади. — Летучий японец, — отозвался Петя с заднего сиденья. — Души японских грешников тоже иногда ездят в отпуск и хотят фотографировать достопримечательности. Они их потом в аду разглядывают всей компанией, только не понимая, почему они болтают тут. — А где бы ты хотел, — поинтересовался Лёва. — В Японском море? Возле острова Хансю? Он же автобус, ему надо ездить, а не плавать. И потом, ты же не знаешь, может, по Парижу тоже всегда катает свой такой же призрак. И по Лондону. — Логично, — отозвался Петя. — Всё-таки у меня страшно умные дети, — подумал я. Они все понимают. Хорошо бы еще им объяснить про Аид, который здесь должен быть где-то неподалеку. Ну, хотя нет. Они же это все уже проходили. Надо будет самому в Москве почитать, как это все у них тут было у греков устроено. А то стыдно перед мальчиками. Серпантин вдруг без предупреждения врезался в склон и, выскочив туннелем с другой стороны горы, превратился в единственную улицу крошечной деревушки, поднимавшейся вверх по крутому откосу. Попетляв чуть-чуть, улица вывела нас на тесную деревенскую площадь на краю которой виднелось здание мэрии с маленькими латунными часами над входом, а перед ним торчал типовой бетонный солдат мировых войн в смешной каске, как у пожарного, и глядел в освещенное окно таверны Псистарио на противоположной стороне. Мы остановились и вошли внутрь. Несколько столов из темного некрашенного дерева с заполированными широкими пятнами в форме бабочек, там, где у них год за годом упираются локтями, были раздвинуты по стенам, чтобы дать место большой железной печке, установленной посередине. Перед открытой дверцей печки сидели полукругом три пожилых джентльмена с заросшими седой щетиной коричневыми лицами в клетчатых ковбойках и вязаных жилетах. Каждый из них держал в кулаке маленький стеклянный стаканчик кофе и иногда отхлебывал, не отрывая глаз от огня. Мы сели у стола в углу, и я заметил, что дети разглядывают что-то на другом конце комнаты у меня за спиной. Я обернулся и увидел там, на столе, в глубине, забытую кем-то синей-красную бейсболку «Миколиния». Через секунду за окном тяжело заурчал мерседесовский дизель, лязгнула автобусная дверь, потом звук мотора стал удаляться и вскоре совсем затих вдалеке. Один из джентльменов у печки приветливо кивнул нам, встал, не сказав ни слова, на минуту удалился за кухонную дверь и вынес оттуда стеклянный кувшин мутного яблочного сока и поднос с тремя фаянсовыми суповыми тарелками. В одной был простой салат из капусты с изюмом и оливковым маслом, в другой — хрустящие пончики из зеленых кабачков, а в третьей — длинненькие бараньи котлетки кефтедес. Можно подумать, нас тут с этим обедом ждали именно к такому часу. Впрочем, там и ждать-то особенно не с чем. Надо только заранее, впрок, например, с утра, натереть вперемешку на крупной терке цукини с картошкой. Картошку предварительно почистить, разумеется, кабачки только помыть и отрезать зеленые ножки. Все перемешать, добавить поллуковицы, тоже натертой, только теперь на самой мелкой терке, это чтобы картошка не чернела, щедро посолить, выложить в большой дуршлаг, накрыть тарелкой, придавить сверху чем-нибудь тяжелым, Например, кастрюлей с водой и оставить так, чтобы стекло как можно больше сока. А потом, когда скоро будет пора садиться за стол, изрезать мелко на мелко оставшуюся половину луковицы, пучок разных пряных трав, накрошить самыми мелкими кубиками кусок брынзы, сыпать все в большую миску, добавить немного хорошего пахучего оливкового масла, три яйца, 3-4 полных столовых ложки муки и перемешать равномерно, стараясь все-таки не раздавить сыр совсем в кашу. Наконец, выложить туда же тертые цукини с картошкой, беря смеси по горсточке и как можно сильнее отжимая остатки сока просто в кулаке. Опять перемешать, в последний момент поперчив свежемолотым черным перцем. Налить в широкую толстодонную кастрюлю или в большую сковородку с высокими бортами масло для фритюра, много не жалея, должно получиться сантиметров 5 глубины и разогреть до 180 градусов. Если нет термометра, определить правильную температуру можно просто деревянной лопаточкой. Вокруг ее кончика, опущенного во фритюр, должно начинаться равномерное бурление небольшими аккуратными пузырьками. Вот теперь при помощи двух ложек или прямо мокрыми руками сформировать небольшие шарики из смеси овощей с сыром, слегка обвалять их в муке и зажарить во фритюре. Должны получиться такие пончики размером с маленькое яблочко приятного золотистого цвета и с хрустящей корочкой. Всего выйдет штук 25, но жарить нужно по 5-6 за раз, не больше, чтобы не теснились во фритюре. Обсушить их на бумажных полотенцах, сложить в широкое керамическое блюдо, укрыть фольгой и, если надо, продержать еще полчаса в теплой, не горячей духовке, пока не пропекутся внутри как следует. В это время заняться котлетками. Провернуть через мясорубку, а лучше все-таки изрубить вручную тяжелым ножом мякоть с небольшой бараньей лопатки и добавить к ней, если хочется, кусок говядины, небольшой, с кулак, например. Также измельчить и луковицу, и большой пучок мяты. Замешать фарш с одним яйцом и парой толстых ломтей белого хлеба, замоченных просто в теплой воде и потом отжатых. Посолить. Сдобрить щепоткой молотой зиры и толченой корицы, влить четверть стакана анисовой водки Уза, слепить продолговатые котлетки размером с большой палец, обжарить их на оливковом масле, а потом уже на столе обильно полить лимонным соком. Когда все три тарелки наполовину опустили, мне показалось, что вот теперь пора. Я заставил себя отложить вилку, помолчал немного со значением и начал. «Вот что, мальчики, я хотел вам сказать одну важную вещь. Дело в том, что жизнь, которая вам предстоит, будет, конечно, счастливой. Бояться ничего не надо». Но есть некоторые вещи, которые... — Пап, — сказал мне Петя, — ладно тебе, а, ну чего ты, ну все же ясно, все просто. — Ну да, пап, — продолжил Леву, — мы все понимаем. Поехали дальше. Я повернулся через плечо и убедился, что забытая японским привидением сине-красная кепка бесследно исчезла со стола. Ну, поехали дальше. А что? 1999. Трамвай для своих. Рынок Меркадо-де-Санта-Клара, Лиссабон, Португалия. Двадцать восьмым трамваем, маленьким, битым, мятым, шершаво подкрашенным вручную, грохочущим, пронзительно звенящим, зазевавшемуся пешеходу, сипящим всеми своими насосами и поршнями всякий раз, когда предстоит открыть дверь, дребезжащим всеми своими стеклами, давно оставшимися без резинок по кругу, роняющим искры на поворотах, подпрыгивающим, кажется, на каждом стыке узких рельсов, снизу из избайшей из расчерченного правильной шоколадкой центрального квартала от запруженной улицы Канейсан наверх и направо, направо, направо, еще наверх в гору, в Алфаму. Это же Лиссабон. Тут надо сесть в трамвай самому, вот в этот знаменитый, что ходит по двадцать восьмому маршруту. Надо прислушаться, как он стонет и трещит на подъемах. Надо обнаружить, что железяка, больно упирающаяся тебе в колено, это отполированный ладонями за век службы аварийный стоп-кран с выбитой по боку надписью «Лондон, 1911-й». Ну да, эти самые трамваи в молодости носились по Оксфорд-стрит, а сюда, на край Европы, их сослали перед войной. И вот только тогда поверишь, что ближайшую неделю ты действительно живешь здесь. В каждом городе, куда приезжаешь, ищешь способы сделаться жителем, своим. Иногда для этого приходится, как в Лондоне, Забрести в какой-нибудь цветной квартал, почти трущобу, где в пустых вегетарианских обжорках индусы едят свой паренный горох со жгучей подливой. Иногда бывает достаточно, как в Риме, выйти рано утром к пекарне на углу, где тебе отмерят полквадратного метра пиццы-бьянки, только что вынутые из печи, а в магазинчике напротив купить еще горгонзолы дольча и вяленых помидоров, Вот так придешь раз, а на второе утро там с тобой уже и поздороваются. В Лиссабоне же надо ехать наверх, в Алфаму, в старинный, путанный, полунищий, но роскошный в этой своей древней бедности район, единственный в городе, переживший великое землетрясение 1755 года». Надо смотреть, как трамвай ввинчивается в переулок, тесный, словно коридор старой коммуналки, и потом вдруг, скрижетнув тормозами, резко встает на месте и стоит, пока вагоновожатый прямо так, не вылезая, а просто перегнувшись через опущенное по правому борту стекло, не захлопнет створку окна чьей-то кухни на первом этаже, потому что ею перегородила половину проезжей части. И за этим окном в полумраке появится человек в белой майке на лямках и, продолжая что-то кричать в мобильный телефон, прижатый мохнатым плечом к уху, сделает вагоновожатому приветственный и привычно извиняющийся жест рукой, Не сердись, мол, друг, опять не уследил за окном этим чертовым вечным его сквозняком, и трамвай, понимающий, звякнет колокольчиком и двинется дальше в гору. Вот в этот момент ты в первый раз поймаешь в себе странное ощущение, будто ты стал в Лиссабоне своим». Это чувство окрепнет потом, когда ты доедешь, наконец, до рынка на Кампо де Санта-Клара и пройдешь по рядам так, словно приехал сюда, как и все эти люди, чтобы, привычно, не глядя по сторонам, задумавшись о чем-то своем, проделать тот же замкнутый маршрут между знакомыми прилавками, Пожимая руки продавцам, подставляем свою корзинку, даже не спросив, почем те лимоны или эти вот баклажаны, укладывая в раз навсегда заведенном порядке вниз половину плоской дощечки соленой трески, на днею банку маслин в масле с острыми перчиками, потом головку овечьего сыра, коробку копченых сардин, помидоры, виноград, абрикосы, охапку мокрого салата». Да нет, мне ничего здесь не надо. Я ничего не куплю. Просто пройду по кругу так, как будто я здесь свой, и сяду перекусить на краю водоворота в тенечке. Тушеная баранья-требуха здесь бывает замечательно хороша. Или густой томатный суп с креветками и ракушками, прямо в панцирях и скорлупках. Или вот щедро отрежет мне галантина из бычьих хвостов, в виде закуски к ледяному винью Верде в кувшинчике. За ним одним можно ехать сюда, где Европа обрывается в океан. А можно не ехать, потому что есть на свете город, в котором я все-таки и правда свой. И на тамошнем рынке, хоть он и не так ярок, как Меркадо де Санта-Клара, Не таким солнцем залит, накрыт не таким веселым гомоном, найдется у меня один приятель, которому я глубоко, полно, всерьез доверяю. И ничто не мешает мне прийти к нему накануне того дня, когда я жду людей за стол, поздороваться за руку и, обсудив кое-какие новости, потребовать бычьих хвостов» мещенье кодивица полезет под прилавок, крыться в груди обрезков, обрубков, зачищенных маслов и прочего мясного отхода, но в конце концов хвосты мне туда вытащит. Дома тщательно обмоем их холодной водой и, разложив на доске нижней стороной вверх, аккуратно разрежем тяжелым ножом по хрящикам между позвонками на 20-сантиметровые примерно куски. Теперь сложим эти отрезки вместе, увяжем их хлопчатобумажным шпагатом в плотный пучок и поставим стаймя в не очень широкую, но глубокую кастрюлю. Зальем холодной водой, чтобы только покрыло. Не торопясь, доведем до кипения, снимем пену раз-другой, потом рассуем вокруг мяса пару морковок, целую луковицу, разрезанное пополам зеленое яблоко, корешок петрушки, хороший пучок разной зелени, петрушки же, сельдерея, кинзы, добавим десяток горошин черного перца, полдюжины душистого, звездочку бадьяна, пол рулончика корицы, две чайных ложки соли, Прикроем крышкой и оставим только чуть-чуть булькать часа на три. Пену не забудем и дальше снимать регулярно и очень старательно. Тем временем надо будет взять пучок молоденьких пореев, отделить белые части от зеленых листьев и опустить эти стебли в подсоленный кипяток в отдельной кастрюльке. Буквально минуты на три, они быстро будут готовы. Переложить их оттуда в миску с ледяной водой, прямо кубиков льда туда хорошо бы насыпать побольше, чтобы не варились сами собою дальше, откинуть на дуршлаг, а потом располосовать вдоль на четыре, скажем, части. И еще испечь в горячей духовке под грилем несколько красных жгучих перцев, снять с них кожицу, удалить семечки и хвостики, нарезать длинными тонкими полосками. Отдельно нарубить пучок свежей петрушки мелко-намелко, предварительно удалив грубые стебли. Хвосты, когда хорошо проварятся, вынуть из кастрюли, остудить, развязать и мясо аккуратно, стараясь сохранить длинную волокнистую структуру, снять с косточек. Гущу из бульона выкинуть, а сам бульон процедить через льняную салфетку, тоже остудить и удалить с поверхности лишний жир. Теперь прямоугольный стеклянный лоток или, например, металлическую форму для кекса застелить пленкой и уложить туда слоями ломтики мяса, располагая их параллельно в длину и порей, время от времени подкладывая полосочки перцев и пересыпая понемногу рубленной петрушкой. Мясо по ходу дела слегка придавливать, чтобы не оставалось пузырей и пустот. Выложив последний, опять мясной слой, аккуратно подлить бульона, чтобы он покрыл поверхность на полсантиметра, и никакого не надо желатина вообще, совсем ни крупинки. Прикрыть все той же пленкой, потом пергаментной бумагой и поставить в холодильник под грузом. Тут самое простое — положить сверху прочный и тщательно завязанный полиэтиленовый пакет с холодной водой и пусть стоит там до завтра. Когда придет решительный час, дно формы опустить на мгновение в горячую воду и перевернуть ее на подходящее блюдо. Пленку осторожно снять. Получится самый настоящий торт. Его нарезать толстыми с палец ломтями поперек и поливать соусом из густых сливок, взбитых в блендере с острым тертым хреном. И вот еще что. К каждому такому ломтю полагается рюмка холодной водки. В Лиссабоне про нее ничего не знают, потому запивают своим зеленым вином. Ну и пусть... Нам не жалко, но мы-то поступим иначе. Двухтысячный. Здесь моя Европа. Фаршированные овощи по-еревански. Новые сады недалеко от Внукова под Москвой. Георгий Львович и Нина Ивановна обустроили свой участок в дачном кооперативе «Новые сады» совершенно по-немецки. Вдоль фасада, под окнами застекленной веранды, высажены были в два ряда, передний пониже, задний повыше, компактные кусты мелких холодостойких розочек, а перед ними в линию целая коллекция фиалок разных сортов. Вдоль забора тянулась живая изгородь из очень густого боярышника, тщательно подстриженного так, что получалась сплошная стенка с идеально выверенными плоскостями и геометрически правильной кромкой под прямой угол. Перед изгородью располагались в шахматном порядке низкорослые, удобные для ухода и обрезки вишни и яблони, почти не дававшие урожая, но образовывавшие очень аккуратную симметричную крону. Возле дорожек, посыпанных мелким светлым гравием, тут и там выложены были продуманными группами приятные на ощупь и на взгляд небольшие гранитные окатыши, затененные округлыми купами можжевельника, самшита и карликовой и японской айвы. В гуще одной из этих групп внимательный наблюдатель обнаруживал прелестного фаянсового гнома в красном колпачке, по пояс высунувшегося из фаянсового же стоптанного ботинка. Из-под одного из розовых кустов торчала трогательная поппа мелкокрапчатого щенка с хвостиком-колечком. Вблизи оказывалось, что поппа тоже керамическая, и что, собственно, щенка никакого за ней не скрывается, ибо садовое украшение заключается в одной этой отдельно стоящей попе на двух задних ножках. Георгий Львович часто бывал в Германии. Он произносил название мягко «Эферьге» и привозил оттуда все необходимое для дачи и сада, не смущаясь даже доплатой за перевес авиабагажа. Привез черенки роз, вишен, яблони, айвы. Привез огромные ножницы для стрижки изгороди. Привез невиданные грабли из сверкающих проволочных прутиков для разравнивания дорожек. Привез гномика и щенячью попу. Привез семена для газона и даже маленькую газонокосилочку на человеческой тяге без мотора. Этот газон, кстати, приводил в особенное бешенство соседей. Они-то плотно застраивали свои участки теплицами с огурцами и кабачками, разбивали ряды грядок с морковью и луком, еще и еще утесеняли ряды смородиновых кустов, а тут огромная пустая проплешина глупой травы, хоть бы укропчик какой по краю в усилии. В конце семидесятых под Москвой на драгоценной земле этой стародачной местности Такое отношение к соткам выглядело упрямством, издевательством, но ничего. Нина Ивановна много лет проработала зубным врачом в психиатрической больнице имени Кащенко, так что хорошо умела одним взглядом смирять агрессию и просто голосом держать на безопасном расстоянии любого зверя. Георгий Львович же, был знаменитым переводчиком художественной литературы, причем, как он это называл, «в обратную сторону», переводил на немецкий произведения советских писателей. Работал он по контрактам с крупнейшими западно-германскими и австрийскими издательствами, способствовал таким образом пропаганде советской многонациональной литературы в прогрессивных кругах капиталистической общественности, и потому имел полный карт-бланш в выборе авторов, согласовывая его напрямую со вкусами только своих заказчиков. Набор получался весьма достойный, как бы теперь сказали, либеральный. Трифонов, Астафьев, Шукшин, Айтматов, Искандер, Думбадзе. Так что работы своей Георгий Львович мог не стесняться. Не Сурков же или Маркова переводят Да к тому же он обладал уникальной привилегией. Располагал счетом в западном банке, куда приходили гонорары от западных издателей. Про эти гонорары соседи не знали, но понимали, что немецкая газонокосилочка, фиалки и гномик взялись тут не просто так. Если б не Нина Ивановна, дачу давно б сожгли. А ведь соседи еще не видели паспорта Георгия Львовича. Там, в обыкновенном советском паспорте, да, было написано, что зовут его на самом деле Юрген Лео, и что родился он в Г. Сент-Мориц, Швейцарская Республика. Дело в том, что папа георгий Львовича был человеком очень основательным, осторожным и дальновидным. Поэтому он еще в 1935 году сказал жене и юному Юргену, что Швейцария слишком опасное место для еврейской семьи, что она слишком близка к Германии, что Гитлер не сегодня-завтра оккупирует и разграбит ее, и что надо бежать в действительно безопасное, надежное место в Советский Союз. Очень сложным путем. Потеряв по дороге все имущество и сбережения, перебрались через Париж, Амстердам, Стокгольм Таллин в Москву. Стали героями огромного очерка в «Правде», которые даже прочли целиком по радио Коминтерна. Ровно через год родители Георгия Львовича увезли. Потом из документов о реабилитации выяснилось, что расстреляли обоих меньше, чем через двое суток. Тридцать лет спустя Георгий Львович в первый раз оказался в Швейцарии и убедился, что их дом в Сент-Морице не только цел, но за это время, кажется, даже и не потребовал ремонта. Во всяком случае, кнопка звонка, которую помнили пальцы его левой руки, осталась та же. Коллеги по Союзу писателей говорили, что Георгий Львович — гений. Даже представить себе было невозможно, как ему удалось с таким происхождением уцелеть в сталинские годы, поступить в московский университет и окончить его, не забыть немецкий язык, не попасть под борьбу с космополитизмом. Защитить две диссертации, выйти на прямые контакты с западными издателями, без конца ездить по всей Европе, не переводить без бездарей и подонков, получить право на счет в банке, в бухгалтерии Союза знали и про это, и всю жизнь так и не вступать в партию. Вы только подумайте. Наверное, Георгий Львович и правда обладал редчайшим талантом. Умел спокойно, холодно, кропотливо... Выстраивать вокруг себя жизнь, которая соответствовала его простым и ясным представлениям о правильном и уместном. Он просто жил с ощущением, что у него есть некоторые обыкновенные человеческие права и естественное достоинства, и этого никто не смеет отнять. Но в крайнем случае придется подождать немного, пока люди сами поймут, что, как он говорит, так и будет верно. Впрочем, возможно, некоторым секретом общения и убеждения его все же научила Нина Ивановна. В середине восьмидесятых, когда я уже был не просто подростком, безнадежно влюбленным в их дочь Лизу, а вполне взрослым молодым человеком, с которым можно доверительно обсуждать опасные темы, он как-то сказал мне в ответ на прямо поставленный вопрос «Я никуда не уеду. Мне эта страна досталась слишком дорого». «Моя Европа здесь. Я ее прямо тут построю». И практически построил ведь. Уехали они только в 2000-м. Георгий Львович все-таки устал. Последней осенью мы сидели с ним на ярко освещенной веранде дачи в новых садах перед огромным блюдом разноцветных фаршированных перцев». Где угодно эти люди были готовы построить себе свою Германию, а в тарелках у них все-таки оставался какой-то Кавказ. — А вот этих ребят я знаю, — сказал мне Георгий Львович. Все эти органы не пристали и не сразу после него до полной власти так и не добрались, хотя рвали всех вокруг зубами. Я этих ребят вблизи видел много, а теперь они, наконец, свой счастливый билет вытянули. Все-таки в конце концов страна гайбистам досталась. Ну, значит, дальше пусть тут как-нибудь без меня. Теперь я в два щелчка нашел в интернете их адрес на Уландштрассе в Берлине, но так и не позвонил. И единственное, что мне от них осталось, то, что я помню про тот ужин. Хороший кусок свинины, что называется с жирком, лучше взять крупную рульку или, скажем, часть лопатки, «Очень тщательно разобрать на отдельные мышцы, освободить от пленок сухожилий хрящиков, а потом вручную порубить в довольно мелкий фарш. В сущности, тут и кроется залог будущего успеха. Нужно все-таки устоять перед соблазном засунуть все в мясорубку или блендер, чтобы не возиться. Нет уж. Берем толстую доску». Тяжелый острый нож или топорик-сечку и вперед, не торопясь, методично, время от времени, поворачивая доску и собирая фарш горкой. На килограмм с лишним рубленного таким образом чистого мяса возьмем две средние луковицы, три-четыре зубчика чеснока, большой пучок кинзы, можно прибавить еще немного зелени фенхеля или мяты, один крупный острый перчик без семян и перепонок, Все мелко изрубим, замешаем, поперчим свежемолотым черным перцем, неострой паприкой, подсыплем немного кориандра и зиры. Их лучше не молоть в мелкий порошок, а только раздробить в ступке, чтобы отдельные крупинки чувствовались на ощупь. Посолим довольно круто, полторы или две чайных ложки будут в самый раз. Поставим этот фарш на часок в прохладное место, прикрыв фольгою, пусть пропитается запахом специй и травы. Тем временем сварим до полуготовности стакан длиннозерного риса и, как остынет, замешаем его тоже в фарш, а еще прибавим, может быть, горсточку крупного белого изюма или мелкой сушеной мирабели, кислой-прикислой. Если мясо было все же маложирное... Плеснем напоследок фаршу две-три столовых ложки хорошего оливкового масла. Заметьте, поскольку мы таки не котлеты собираемся жарить, ни яиц, ни вымоченного хлеба добавлять ни в коем случае не нужно. Теперь пора браться за овощи. У сладких перцев лучше выбирать шарообразные экземпляры и не самые здоровенные. Срежем крышечку и аккуратно вычистим семена и перепонки. У помидоров среднего калибра срежем верхнюю четверть и ложкой выберем семена вместе с плотной мякотью. Все это сохраним пока. Баклажаны тоже не самые крупные, но толстые. Освободим от плодоножки, разрежем поперек и выберем в каждой половине сердцевину так, чтобы осталась стенка примерно сантиметровой толщины. Далее плотно, равномерно утрамбовывая, набить овощи фаршем до самого верху, чтобы получилась выпуклая шапочка, уложить, точнее, конечно, расставить шапочками этими вверх овощи бок о бок в толстодонной кастрюле, Или в небольшом казане, если не получится в один слой, то снизу перцы, потом баклажаны, а помидоры сверху, подлить кипятка так, чтобы почти покрыло средний слой, разложить тут и там пару-тройку грубо нарубленных крупных помидоров без шкурки, присоединив туда же мякоть от их нафаршированных собратьев, закрыть крышкой и оставить на небольшом огне часа на полтора. Незадолго до финала попробовать получившийся соус, если нужно, досолить, доперчить. Гостям выдать по глубокой тарелке вилке и ложке а посреди стола поставить большое, глубокое блюдо со всей этой разноцветной каруселью. Пусть каждый сам себе тащит в тарелку кому что приглянется и соусом густым сверху щедро поливает и макает в него свежий лаваш. Если кто-нибудь, нервно шаря по столу, глазами взволнованно спросит, а где же мацун, дайте ему в отдельной плошке холодного армянского мацуна или грузинского мацони или просто густого йогурта без всяких наполнителей, только заправленного мелкорубленным чесноком. А и в самом деле, почему людям надо отказывать в таких естественных желаниях? 2001. Там, где трава, ближе к небу. Тушеные телячьи почки. Лагиоль, плато Франция. в Обрак мы заехали случайно, И к Мишелю Брасу так и не попали. Оказались тут, похоже, в ту самую единственную неделю в году, Когда знаменитый на весь мир отель-ресторан закрыт. но кто ж знал? Нам ведь вчера еще вообще, если честно, ничего не было известно про то, что на свете существует этот странный угол. Точнее, не угол, а скорее стол, плоское действительно как стол плато, покрытое бесконечными лугами жесткой, неправдоподобно густой буроватой травы, кое-где разрезанными грядами невысоких угловатых скал. На краю целел массив древнего и дремучего леса, пустого, молчаливого и темного, без единой птицы, без травинки, без подлеска, с беспорядочным частоколом стволов, сплошь затянутых на высоту в два человеческих роста жесткими голубоватыми лишайниками. А вроде только что, медленно, не торопясь, с наслаждением разглядывая придорожные деревушки, ехали мягкой, такой округлой долиной реки Лот. Это если по карте смотреть верхний край юго-западного региона Франции, у подножия центрального горного массива, более или менее между Тулузой и Бордо, ну, вы понимаете. Благословенные, в сущности, места. Родина черных вин Кагора, захолустное царство Фуагра. Повторяя мягкие изгиб речной излучины, дорога делает поворот, еще глубокую петлю, дает какое-то ответвление в сторону, и вдруг асфальт начинает ввинчиваться тугой спиралью в неожиданно крутой склон, воздух становится густым и холодным. К дороге подступает стена того самого заговоренного молчаливого леса, над самой головой собирается еще и плотная пелена тумана, и, наконец, ты останавливаешься, когда замечаешь в нем какую-то странную, нависшую прямо над ветровым стеклом железяку. Несколько минут спустя ты сообразишь, что железяка — это заржавленное кресло, Неизвестно кем и зачем тут протянутого горнолыжного подъемника, то есть ты заехал, сам не заметив, в довольно высокие горы. Достопримечательностей вокруг немного. Крохотный городишка Лаги-Йоль живет доходом от фабрики знаменитых, пижонских таких узких и изогнутых в талии, с точеными костяными ручками и ножей. Они так и называются лагиолевскими. Припоминаете? Ну да, их в дорогих ресторанах к жареному мясу обычно кладут. Между прочим, фабрику для них прямо в центре городка спроектировал не кто-нибудь, а Филипп Старк. Он же лет двадцать назад и традиционный дизайн самих ножей слегка подправил, осовременил. Из исторических диковин средневековый монастырь с гигантским, чуть не с футбольное поле, крытым дортуаром для проходящих тут, по пути в далекий Сантьяго до Компостела, паломников. Рядом пара средневековых же замков, удивительно хорошо сохранившихся, хоть сейчас их режь на глянцевые картонные звездочки и собирай как пазл. Да. И Мишель Брасс. Он, говорят, из этих самых краев происходит. И вот теперь, став мировым гастрономическим гуру, построил здесь свой дом-ресторан. В чистом поле, среди ветра, камней и травы, огромный угловатый загальчный ковчег, к которому не поймешь, с какой стороны подойти. Приезжают люди, поселяются тут же в отеле, живут три дня, и что вы думаете? Три дня жрут? Ничего подобного. Три дня прислушиваются ко вкусам и ароматам произведений Браса, странных, растрепанных, светящихся красками почти неоновой яркости, не разложенных по тарелкам, а скорее написанных на огромных квадратных пластинах белого матового стекла, что несут к столам. Черт его знает, откуда такое выросло. Вообще-то здесь другое едят. Посреди лаги Йоля памятник быку местной мясной породы. Их вокруг на бесконечных лугах тысячи и тысячи, огромные, как носороги, медлительные, с такой анатомией, переливающиеся под темно-шоколадной гладкой шкурой, что сразу понимаешь, с кого лепили знаменитого быка на Уолл-стрит перед Нью-Йоркской биржей. Вот этот бык и есть основа местной немудрящей гастрономии. Вырежут из середины туши у могучей хребтины котлету фунт на три на решетку ее над углями. Нарубят голяшку громадную шайбами толщиной с бревно и тушат в вине с травами, пока запахи не заполнят дом от крыши до подвала. Или вот хвостов наберут в огромный луженый котел и варят суп, суп с чесноком, луком-пореем, и крупной белой фасолью. Ну, за суп такой мы как-нибудь с вами отдельно возьмемся. Это я потом насмотрелся всякого восторженного кино про Брасовский ресторан. Много чего прочел о нем, много слышал захлебывающихся, сбивчивых, восхищенных слов, а за стол самим попасть нам тогда так и не удалось. Не повезло. Мы спустились в Лагиёль, сели там в какой-то харчевне, И нам принесли телячьих почек, тушеных в горчице, и к ним большую закопченную кастрюлю с гнутой ручкой, полную дымящегося тягучего картофельного пюре с сыром. Почки были от одного из тех чудовищ, что пасутся в здешних местах. От небольшого, правда, молоденького еще. С такой едой иметь дело проще простого». Выбрать на прилавке у хорошо знакомого мясника небольшие блестящие, словно лакированные равномерные по тону, без пятен и трещин, украшенные аккуратным комочком белоснежного жира в центре телячьей почки по одной на каждого едока. Убедиться в абсолютной их свежести, тщательно обнюхав и осмотрев каждую. Перед самым ужином промыть почки в холодной воде, Обсушить бумажным полотенцем, разложить на доске вогнутыми сторонами вверх и аккуратно вырезать при помощи небольшого узкого ножа стягивающие их жилки и сосуды, а затем дочисто удалить и жир. Теперь в большой сковороде разогреть оливковое масло и растопить в нем сливочное, не экономя особенно, ну скажем, считая по столовой ложке на каждую почку. Быстро на сильном огне обжарить их целиком до красивого красноватого, но ни в коем случае не слишком темного тона, перевернув ровно один раз и стараясь зря их не тревожить, не болтать из стороны в сторону. Затем посолить, поперчить из мельницы, облить белым вином, разбавленным пополам водою, прикрыть крышкой, убавить огонь и потушить так минут десять, не больше». Даже и лука никакого не надо, заметьте, прожариться почки должны почти на всю глубину, но все же в самом центре каждой округлой их доли должен остаться кусочек розовой полусырой мякоти. Это называется «la gout sang» — «с каплей крови». Кстати, французские повара и кухарки относятся к этой капле крови с таким же трепетом как их итальянские коллеги к своему знаменитому макаронному альденте и это конечно верно если хотите чтобы всякая требуха получалась у вас вкусно в том числе телячья печенка например да и вот почки особенно придется научиться безошибочно ловить патроха именно на такой степени прожарки ну вот остается закончить соус Почки вынуть и отложить куда-нибудь в теплое место, чтобы не остывали, прикрыв фольгой, а оставшийся на сковороде сок выпарить в половину, усилив огонь. Затем на сковороду вылить сливки и выложить французскую горчицу по-старинному, то есть ту, что с цельными зелеными горчишными зернышками и кислым вином. Все энергично взбивать венчиком, пока не загустеет опять. Попробовав досолить и доперчить, если нужно. Наконец, нарезать почки поперек толстыми с большой палец ломтями, Выложить в просторное блюдо, облить соусом, Слегка посыпать мелкорезанной петрушкой. Только и всего. До Мишеля Браса мы то ли доберемся когда-нибудь еще, то ли нет. А живем мы сейчас... И наше умение радоваться простому, но настоящему, без обмана и без подвоха, помогает нам справляться с нашей этой жизнью. 2002. Золотого рога, варварское изобилие. Киббе из двух фаршей. Переулки за цветочным пассажем. Стамбул, Турция. К подземному фуникулеру тюннель мы не полезем, конечно, а пойдем, не торопясь, заложив руки за спину и без стеснения глазея по сторонам от самого берега Золотого Рога, от Галатского моста, через припортовый квартал Каракея на холм вверх. Тут не заблудишься. Прямо над головою нависает остроочиненная, как карандаш, генуэзская башня. На нее и правим. Иезуитский лицей и церковь святого Бенедикта обогнем слева, так чтобы выйти на улицу Галиб-де-де, мягко уложенную между тесными рядами двухэтажных букинистических лабазов и бесчисленных лавок не антикваров даже, а вот именно старьевщиков. Ну, мы же сюда не за покупками явились. Нам важно было убедиться, что в этот час здесь все по-прежнему что ничего никуда не делось для того, кто все еще надеется расслышать и разглядеть тоже стоны уличных торговцев, гудение трамвая, и вдруг загорается Константинополь в предвечернем солнце, виден господствующий минарет, кровли домов. Ну да, вот же, вот чуть в сторонке у выхода с переулка вниз к сооружению чернота в черкесский беспогон, выпивший, несмотря на жару и мрачный, торгует резиновыми чертями, тещинами языками и какими-то прыгающими фигурками сладка, который у него на животе. Совершенно ясно, что переулок именно этот, а господствующий минарет вот он. Какие сомнения, и солнце несколько мгновений в точности так, как было сказано, цепляется за перила у самой его вершины, но все равно соскальзывает вниз. Там, наверху и впереди и стекляль, шумный, бессмысленный прогулочный проспект, запруженный толпами визжащей и гогочущей публики. Нам бы как-нибудь миновать его боком, аккуратненько. Настроение, собранное в тех переулках Галаты, жалко было бы растерять. И поэтому к кварталу рыбного рынка мы подходим не с фасада, не через свежеотреставрированный цветочный пассаж, густо записанный ветвями и листьями ар-деко, щедро увешанный молочными тюльпанчиками стилизованных абажуров, а сзади, через остывающие после торгового дня галереи торговцев чаем, рисом, пряностями, в развесы с рыбой, рыбой, рыбой, навалом с огромных обитых серым железом столов, засыпанных колотым льдом. Горы этого льда еще дотаивают вечерним часом, а рыбы уже нет. Что не продали за день, связки нежной розовой барабульки, огромных палтусов, калканов, покрытых жесткими бурыми шипами, серебряных морских окуней, толстобоких скумбрий в сверкающую алмазную полоску, лавраков, кефали сардин и прочих паламутов вместе с крабами-каракатицами и здоровенными чуть ли не с мою ладонь мидиями, все перекочевало теперь на кухне бесчисленных харчевин и кабаков которые выставляют к вечеру свои столы прямо на тротуары и мостовые окрестных переулков. Собственно, весь квартал превращается в один огромный храм безудержного приморского обжорства. Мы тоже находим куда примаститься и уже через минуту погружаемся в изучение списка видов и сортов морской живности, выловленной сегодня. Ничего себе, catch of day! Целый их теологический справочник. И вдруг прямо над духом раздается протяжный, оглушительный с каким-то особенно сладким и смачным придыханием крик хиб И потом опять уже покороче, но зато решительное хиб Мы оборачиваемся и видим сосредоточенного исполненного серьезностью своей миссии крепкого, полноватого старика, пробирающегося в тесаном проходе между столами. Он придерживает обеими руками поднятую высоко на плечо, над головами жующий, чокающийся стаканами мутно-белой раки, хохочущей болтающей толпы, здоровенную кастрюлю, обвязанную шерстяным пледом в красную клетку. — Кибе! Во всю мощь своих лёгких надсаживается опять старик, позвякивая крышку кастрюли большой трёхзубой вилкой. Перехватив наши изумленные взгляды, он одним движением скидывает кастрюлю на край стола, поднимает крышку, нам в лицо выдавливается клуб душистого пара, и мы видим, что у него там плотно уложенные, точнее, наоборот, выставленные бок о бок стоймя овальные под до жаркой красноты котлетки кибе. Вот что значит тонкий коммерческий расчет. В рыбном царстве, среди сотен разновидностей морских удовольствий, он предлагает хитрюга, наоборот, мясо. Причем не просто лакомство для прирожденного мясоеда, а эткий демонстративный, утрированный и наглый демарш. Тут одно мясо внутри другого, воплощенное присказка о масле масляном. Я же этих кибэ еще в Сирии напробовался, где с них набирает темп любое правильное застолье. А они меня теперь в Стамбуле настигли. Небольшой кусочек очень хорошей молодой говядины, совсем без жира и жилок — это тот случай, когда подойдет вырезка или, может быть, лучшая часть огуска — Превратить в мелкий фарш при помощи мясорубки. Этот фарш обжарить на небольшом огне, помешивая с луком, который тоже нарубить помельче, можно даже воспользоваться блендером или мясорубкой и оливковым маслом. Когда сок выпарится почти досуха, замешать туда же измельченные, но все же не перетертые в пыль ядра грецких орехов и фисташек, посолить, сдобрить смесью специй из черного и серого перца, тертого муската, молотой гвоздики и корицы, старательно взбить получившуюся массу рукой и отставить в сторону, прикрыв пленкой. Отдельно замесить фарш из тоже совершенно постной баранины, Мелкого булгура – это такая очень популярная в Турции и на Ближнем Востоке крупа из мелкодробленной пшеницы, за полчаса до того запаренного в полутора стаканах кипятка, а потом тщательно отжатого от лишней воды и еще двух мелко-намелко рубленных в блендере луковиц. Тут мясо тоже посолить по вкусу, но вместо смеси различных остропахучих пряностей подсыпать только немного яркой паприки и не слишком резкого чили. И опять-таки очень тщательно вымесить. Если совсем уж будет не провернуть, можно добавить чуть-чуть водички, буквально пару ложек. Фарш должен получиться гладкий, тугой, пластичный, и ему хорошо бы потом дать часок настояться под пленкой в холодильнике. Дальше самое интересное. Взять мокрой ложкой немного бараньего фарша, скатать между ладонями шарик чуть поменьше куриного яйца, пальцем проделать в нем дырку и слегка смачивая руки водою, постепенно поворачивая, вытягивая, сформировать нечто вроде продолговатого колокольчика с равномерными аккуратными стенками толщиной меньше сантиметра. Эту чашечку наполнить говяжьей начинкой с орехами и аккуратно залепить, загладить верхушку, добиваясь полной герметичности и аэродинамической плавности форм. Тут важно заранее рассчитать количество обоих фаршей, чтобы один не кончился раньше другого. Можно предварительно разделить и тот, и другой на равномерные порции. Указанного количества должно хватить штук на 16 ровненьких толстеньких котлеток размером и формой с небольшой лимон. Теперь остается обвалять готовые киббе в мелкотолченых сухарях и обжарить в довольно большом количестве оливкового масла до румяной корочки, потом допечь на малом огне под крышкой минут 10 и, наконец, выложить на блюдо, застеленное бумажными полотенцами, чтобы удалить лишний жир. Да, и вот еще. К салату из крупно накромсанных огурцов и помидоров, который лучше всего пойдет в сопровождение, подсыпать бы рубленной зелени петрушки побольше, прямо горсть, и лимон выдавить сверху, прямо уже в салатницу на столе, и, может быть, гранатовых зерен набросать сверху для пущей восточной изысканности». Ну и где вы найдете лучшую аллегорию неверности человеческих желаний, вечной нашей тоске о недостижимом и неуместном среди любого, даже самого отчаянного, неуемного, варварского изобилия, а ей-богу же? 2003. Механика совершенства. Ризотто со шпеком. Верона. Регион Венета. Италия. Две равноуважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут свое дело основательно всерьез на широкую ногу. Ну, в смысле, каждая ведет свое собственное дело, разумеется. И никакие междуусобные бои, и уж тем более никакие кровопролития, не замечены между ними за все эти десятилетия, что они живут вот так, практически дверь в дверь, витрина в витрину, разделенная только неширокой мостовой улице Кватроспаде четырех клинков. Семейство Балдучи держит свою гастрономическую сокровищницу на отчетной стороне буквально в двух домах от пересечения с Корсо-Порто-Барсари. Семейство Марчезини, напротив и чуть левее, на вывеске просто «Боттега де ла кухонная лавка». Я захожу, конечно, сначала во дворец Балдуччи, под крутой сводчатый потолок, сплошь, а кое-где, кажется, в три слоя, расписанные ареповатыми фресками в малиновых, темно-синих и золотых тонах. Ну да. Вот что имел в виду Елисеев, придумывая купеческий дизайн своего магазина на Тверской. Но одной Москвой тут дело явно не кончилось. Интересно, эти балдучи из того же самого клана, что держит знаменитую сеть гурманских супермаркетов в Штатах? Хотя нет, те вроде с Сицилии были, мне кто-то рассказывал медленно продвигаясь в толчее и тесноте между прилавками, задрав голову и разинув рот, как в соборе. Оттуда, сверху, свисают плотными рядами окрока Пармы и Сан-Даниэля, самые дорогие, запеленутые в мешковину, те, что чуть попроще, аккуратно затянуты в фольгу, а некоторые голышом, только словно присыпаны тонким сероватым пеплом. Тут же рядом связки с салями разнообразных калибров, всякие бризаолы в тугих сетчатых чехлах и черно-бордовые копы, выдержанные долгими месяцами на ветерке где-то под соломенной крышей, и клавиатуры вяленых грудинок, прикрытые с одного боку лакированными шкурками и квадраты копченой щековины, без которой ни за что не приготовить правильных спагетти-карбонара, и пласты драгоценного белоснежного на срезе ларда из колоннаты, при виде коего удавился бы от зависти киевский бессарабский рынок со всем своим хваленным салом. Какая-то яркая вспышка отвлекает меня раз... Другой. Я поворачиваюсь и вижу, что это она. Целится в меня фотоаппаратом с улицы сквозь витрину и надо мной смеется. Ну да, у меня, несомненно, ужасно глупый вид, когда я вот так впадаю в дурацкую медитацию, разглядывая эти чудеса. Я выбираюсь на улицу и говорю, и послушай, что я скажу. Это все, знаешь ли, очень серьезно. Она отвечает, я вижу, чего уж там, куда серьезнее. Сейчас я тебе покажу, куда серьезнее. Пошли к морщизине. Мы переходим через улицу и толкаем тяжелую стеклянную дверь. Тут, наоборот, тихо, безлюдно, почти стерильно. Здесь предлагают профессионалам сногсшибательное разнообразие кухонного инструментария. От широченных поварских ножей с идеально ложащимися в ладони бонитовыми рукоятями до шпиговальных игл газовых ламп для обжига крем-брюле и загадочных щипчиков для выдергивания непонятно чего, неизвестно откуда. Мы в благоговейном молчании бродим из конца в конец этой пещеры гастрономического Алибабы и совсем уж было направляемся к выходу как вдруг видим посредине зала настоящий Беркель. Он выставлен отдельно, так что можно обойти его кругом, и смотреть со всех сторон. Он упирается в пол огромной станины из литого чугуна, круглые у основания, грациозно приталенные в середине, а потом плавно расходящиеся в некое подобие прямоугольного орудийного лафета. Дальше начинается сложное переплетение тонких тяг, шатунов, червячных передач, направляющих желобов, распределительных и регулировочных механизмов. В торце — огромный литой маховик диаметром с паровозное колесо, и по центру — сверкающее лезвие дискового ножа, прикрытого хитро изогнутым кожухом. Хромированные грани ручек и рычажков идеально отполированы, а чугунные поверхности покрыты матовой эмалью того непередаваемого красного цвета, в который мне раньше, казалось, красят только гоночные Феррари. Беркель — это лучшая в мире машина для ювелирно-точной нарезки ветчины и разных ее копченых, вареных и вяленых родственников. Абсолютная вершина эволюции кухонных механизмов, истинное совершенство. Мы с нею стоим над этим Беркелем и говорим о том, как странно бы он смотрелся в Москве, даже и в каком-нибудь шикарном ресторане для утонченных понтярщиков, потому что такая машина может получиться только у людей, которые относятся очень внимательно очень бережно к собственной жизни во всех ее деталях и проявлениях, которые умеют ценить каждый ее день, каждый ее жест и каждый ее запах, у людей, которые относятся друг к другу и к выпавшему им счастью жить всерьез и от того способны превратить эту самую жизнь в искусство. И частью искусства их жизни – становится даже такой прозаический процесс как разделка и копчение тупых вроде бы кусков свинины а инструмент для подготовки этой копченой свинины к употреблению в пищу получается у них не менее прекрасным чем концертный рояль с этими мыслями мы покидаем торжественную обитель беркеля и возвращаемся опять к балдучи потому что я хочу купить кусок сырокопченого североитальянского шпека. Вот его-то, пожалуй, можно везти далеко-далеко домой. И там в хорошей компании в подходящий момент устроить с ним достойное ризотто. Вот так прямо взять этого самого шпека, Никакого нетривиального советского сала шпига, конечно, а именно такого, сильно прокопченного и просоленного свиного окорока, сыровяленая ветчина вроде пармы, заметьте, тут тоже не подойдет, ибо она становится совершенно безвкусной при нагревании. Взять и нарезать шпек толстенькими солдатиками с полмизинца длиной и толщиной в полсантиметра. Потом накрошить очень мелко красного сладкого лука и обжарить в большой толстодонной сковороде, помешивая шпек с этим луком на оливковом масле совсем слегка, буквально пару минут. А тем временем вскипятить хорошего бульона, заранее сваренного из телячьей голяшки с морковкой, корешком петрушки, луковицей и лавровым листиком и оставить на совсем маленьком огоньке, чтобы только подрагивал на поверхности». Дальше всыпать в сковороду с луком и шпеком отборного круглозерного итальянского риса, подходящего для ризотто сорта, и осторожно перемешивая дождаться, пока он впитает в себя масло и станет как бы полупрозрачным. Тут убавить огонь, влить белого вина, выпарить в половину и приступить к самому интересному». Вливать в рис бульон по одному половнику, каждый раз перемешивая и дожидаясь, пока жидкость почти полностью впитается. Минут через пятнадцать, когда рис сварится так, что зерно будет мягким снаружи и только чуть-чуть твердоватым в самой середине, разровнять его, выключить огонь и разложить по поверхности маленькие кубики холодного сливочного масла в перемешку со свежей рикоттой. «Поперчить» чуть досолить, если бульон был пресноват, посыпать тертым пармезаном и мускатным орехом, накрыть крышкой, подождать пару минут, потом энергично перемешать вилкой и скорее выносить, пока не остыло. Между прочим, ризотто, когда оно получается, тоже вещь по-своему совершенная, особенно если запивать его прохладным пиногриджо, например». Иногда такая еда даже способна помочь нам поверить, что и в наших краях тоже однажды у кого-то получится какой-нибудь свой беркель. 2004. Спокойствие миссис Стюарт. Миндальный пирог со сливками. Тракваерхаус. Долина реки Твит, Шотландия. Когда мы, наконец, забираемся по полуосыпавшимся каменным ступеням на самый гребень крепостной стены, нам открывается и правда роскошный, прямо коллекционный вид. До самого моря в двадцати с лишним милях отсюда. Ради того на эти руины ездят, смотреть, как мягкие округлые холмы и темно-изумрудные дубовые перелески в идеально правильном беспорядке, разложенные тут и там, плавно спускаются к далекому берегу в легкую дымку. Наглядевшись небо, надышавшись прохладным ветром, мы принимаемся разбирать причудливо заплетенное и стилизованное подвычурное письмо от руки, будто гусиным пером, строки на круглой плите, вделанной в каменный парапет. В ночь на 31 января 1804 года сержант полка беркширских волонтеров, неся сторожевую вахту на стенах этой крепости, ошибочно принял отблеск пламени в очаге отдаленной рыбацкой хижины за запалубной огни кораблей наполеоновской армады, надвигающиеся на берега Шотландии для высадки десанта. Сигнал тревоги, поднятый им, был повторен эстафетой по всей цепи сторожевых фортов, и на береговую линию обрушился ураганный артиллерийский огонь. Той же ночью жители окрестных селений мобилизовали не менее трех тысяч ополченцев для защиты от французской армии, которая так никогда и не показалась в здешних местах. Этот удивительный случай остался в истории Шотландии под именем «Великой ложной тревоги». «Отличная идея, — говорит она мне, — поставить памятник войне, которая, слава богу, не состоялась. Очень правильно. В конце концов, если на сей раз удалось никого не убить и не изувечить, то точно есть чему порадоваться». — Ну да, — отвечаю я ей, — ну да. Они без конца воевали, постепенно научились ценить редкие случаи, когда оказывалось, что тревога ложная. Мы возвращаемся к машине и трогаемся дальше вверх по долине реки твит Холмистая гряда Шевиот, кстати, тоже где-то совсем поблизости, но вообще-то эти шерстяные места знамениты не столько пиджаками и брюками, сколько пролегающей как раз здесь границей между Англией и Шотландией, вдоль которой люди кромсали друг друга мечами-алебардами век за веком и более или менее успокоились в историческом смысле совсем недавно, буквально триста лет назад». В замке Тракуайр, больше похожем не на грозное фортификационное сооружение на сонную помещичью усадьбу, мы смиренно и с почтительным интересом осматриваем родовое гнездо стюартов, семейство, положившего труд и талант не одного десятка своих поколений на организацию здешнего многовекового кровопролития». Нам показывают деревянную колыбельку с строгательным орнаментом, в который укачивала своего сына Якова, будущего английского короля Мария Стюарт, впрочем, в то время тоже еще не называвшаяся королевой. Она тут однажды провела лето, как на даче, в гостях у двоюродного дяди. И спала вот на этой высокой жесткой кровати, вот под этим атласным балдахином, повешенным здесь, как явствует из пометки в домовой летписи, весной 1460 года и перекрашенным приблизительно в 1730-м из желто-кремового В розовато-коричневый, поскольку за первые 270 лет употребления ткань несколько выгорела, и цвет ее смотрелся уже не совсем свежим. «Интересно?» — спрашивает она у меня озабоченным тоном, разглядывая вышитый полог странноватого ржавого оттенка. Перекрасить эту тряпочку за пятьсот с лишним лет они один раз решились, а вот стирали они ее хоть когда-нибудь. Семейство стюартов не просто владеет домом. Какие-то боковые, не самые важные, но все-таки стюарты тут и сегодня живут. Так Траквайрхаус, построенный в самом начале двенадцатого века, лет за пятьдесят до основания Москвы князем Юрием Долгоруким, например, удерживает почетный рекорд самого старого обитаемого дома в Шотландии. За время экскурсии нам об этом напоминают раз пять. И когда в малой столовой первого этажа экскурсовод вдруг деликатно замолкает, завидев появившуюся в дверях старушку в голубоватых букольках, мы уже ничему не удивляемся». Старушка, осторожно расставив локти, проскальзывает, никого не задев, между экскурсантами к монументальному, словно церковный орган, резному буфету, который нам только что представили как подарок, присланный Стюартом в 1702 году непосредственно Людовиком XIV с солнцем, энергично продвигавшим их в тупору на британский престол. Без скрипа выдвинув тяжелый ящик, она вынимает длинную серебряную десертную ложку, опускает ее в глубокий карман своего клетчатого передника и также беззвучно исчезает за дверью. Экскурсовод продолжает прерванную фразу от той самой запятой, на которой застрял минуту назад. Миссис Стюарт мы обнаружим потом в саду, когда усядимся под широким парусиновым зонтиком за столик, настриженный в крупную клетку лужайки, специально отведенной для пикников и детской беготни. Наследница королевы Марии дирижирует там квартетом степенных, но точных в движениях дам разносящих гостям за весьма разумную плату чай в больших фаянсовых чашках и нарезанные щедрыми треугольниками теплые, здесь же испеченные пироги. Рецепт того, который достался нам, мы находим тут же отпечатанным на круглой картонке, подложенной под белый молочник, и забираем с собой на память. Два полных стакана очищенного не только от скорлупы, но и от мягких шкурок миндаля. Лучше, конечно, взять целые ядрышки, но в крайнем случае сойдут их хлопья. Такие вот тоненькие пластиночки, которые продаются для украшения тортов. Высыпать в блендеры и молоть на самой большой скорости, пока получится не порошок, не пудра, даже а совершенно однородная вязкая паста, на поверхности которой выступят капельки масла. Если найдете семцу из горького миндаля, она иногда попадается у нас в дорогих супермаркетах в некрасивых аптечных пузырьках, можно добавить чайную ложечку для пущего запаха. Когда миндаль как следует перемелется, опустить в блендер полпачки размягченного сливочного масла, полстакана сахара и снова взбить до идеальной гладкости потом переложить эту массу в большую миску, добавить 2 яйца, стакан муки, и щепотку соли, вымесить все вместе хорошенько и выложить ровным слоем в разъемную форму, смазанную маслом и присыпанную мукою. Теперь нарезать продольными дольками сантиметровой скажем, длины десяток крупных синих слив и уложить их шкуркой вниз как можно теснее концентрическими кругами по всей поверхности теста, слегка вдавливая. Печь в не очень горячей духовке 180 градусов около часа. Под конец взять столовую ложку какого-нибудь душистого джема, например, апельсинового, развести его парой ложек кипятка, смазать поверхность пирога этим сиропом при помощи кисточки и вернуть в печь минут на десять, чтобы отлакировалась Прежде чем станет резать, пусть остынет почти совсем. Вот кто-нибудь объяснил бы мне простую вещь. Это спокойствие, это глубокое, надежное чувство покоя и мира, как здесь, в провинциальной, почти деревенской Шотландии. Оно когда поселяется в людях? Что нужно, чтобы оно пропитало собой вечерний воздух, разлилось от одной гряды холмов до другой, наполнив долину, такую, как эту, где течет твит? Нужно сначала... Воевать пятьсот лет, а потом триста лет радоваться каждый раз, когда тревога оказывается ложной. Откуда я знаю? — говорит она мне. «Отстань — Отстань! 2005. Хитрый ангел прилетел. Теплый салат с моцареллой. Картона на границе Тосканы и Умбрии, Италия. Сцена, свидетелем которой я оказываюсь, войдя в длинный, наполненный сумраком зал под тяжелым каменным сводом, не то чтобы потрясает меня своим величием и придавливает к земле значительностью того, что происходит прямо сейчас у меня на глазах. Ничего подобного я не чувствую. Наоборот, я вдруг ловлю себя на том, что испытываю нечто вроде смущения. На мгновение я ощущаю себя нечаянным, и нескромным наблюдателем какого-то частного, почти интимного события, вовсе не предназначенного для моих глаз. Я вижу молодого человека, осторожно, но настойчиво склоняющего к некоему неожиданному и явно рискованному поступку испуганную и смущенную девицу, напряженно сидящую перед ним на краешке жесткого, неудобного кресла. Этот утонченный красавец явно умеет дурить головы хорошеньким цыпочкам. Он сосредоточен, но в то же время раскован. Он увлеченно подался всем телом вперед, вроде бы даже готов, если нужно ловко опуститься на колени. Тонкие его руки с узкими натренированными лаской ладонями подняты к лицу, он осторожно, но убедительно жестикулирует, изящно подняв вверх оба указательных пальца. Похоже на какой-то трюк из арсенала НЛП. Эти пальцы сложены в выверенную фигуру убеждения и в то же время отвлекают, сбивают растерянную собеседницу с толку. Сразу видно, разводит, уговаривает, кружит ей голову. «Спиритус санктус супервенит энте, этвиритус альтиссимо бумбрабит тиби», — говорит он ей вкрадчивым полушепотом, — «дескать, дух святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, не бойся, душа моя, все будет хорошо». И она, в общем-то, уже на все согласна. «Эссен сила домини фиат ми, секундум вербит тум, мол, се, раба Господня, да будет мне по слову твоему, я понимаю, что эти двое сейчас меня заметят, и будет очень-очень нехорошо, придется уходить, а пока этого не случилось, надо хотя бы как-нибудь запомнить то, что видишь, а может быть взять с собой, сохранить, унести пусть призрачный, неверный, но отпечаток». В эту минуту прямо откуда-то сверху и сзади, из-за затылка, раздается пронзительный давящий голос, безжалостный власно режущий тишину. — Плесвич о фью камера! — невыносимо грохочет с небес. — Это стык для проебита тут тейк за фото с инзис музеум. Я покорный и поспешно прячу фотоаппарат. Похоже, у них тут устроено видеонаблюдение. Смотрителей ни в одном из залов не видать было. Вот, пожалуйста. Разок только дернулся, они уж меня отловили. Неудобно получилось. Я выпираюсь, пригнувшись в низких дверях обратно на полуденный свет. И стою еще минут десять, наверное, посреди кривоугольной, горбатой, вытянувшейся вверх по склону холма пьяци синьорелли, пытаясь отдышаться, прийти в себя, успокоиться» я только что видел собственными глазами благовещене франжелика то самое где ангел в невероятно пронзительном малом, или нет не аллом а в какой то малиновый тон уведенном плаще шитым пылающим золотом которое не остыло ни на градус не потускнело ничуть за пять с половиной веков крошечный епархиальный музейчик Малюсенький городок картона, мы ж по Умбрии крутимся в этот раз, в Тоскану и не собирались вовсе. Но вот этот холм, покрытый старым городом, как коричневым, криво-косо-стеганым одеялом, он был совсем рядом, мы свернули. В Венерии по ту сторону площади нам открывают бутылку здешнего сан джио выставляют на центр стола пяток плошек с разными удовольствиями чтобы намазывать на поджаренный ноздреватый хлеб топинады из черных маслин что то вроде грибной икры, перетертые с маслом печеной баклажаны ну и еще миску чуть прижаренных помидорчиков с теплой моцареллой. это ж не ресторан тут есть практически нечего так распиочочный считай зато можно подглядывать через прилавок как они там со сковородками управляются. Килограмм с лишним маленьких кистевых помидорчиков выбирать крепенькие, неперезрелые такие, чтобы прочно держались на гибких зеленых гребешках, но и не самые мелкие все-таки, осторожно ополоснуть водой и промокнуть насухо бумажными полотенцами. В широкой толстодонной сковороде разогреть полстакана зеленого пахучего оливкового масла холодного отжима Вообще-то на нем лучше бы ничего не жарить, уж очень быстро принимается оно дымить и трещать, но здесь как раз тот случай, когда именно хорошая породистая экстра-верджин подойдет наилучшим образом, и аккуратно выложить помидоры прямо цельными гроздьями, не обрывая светочек. Как только первый, самый нетерпеливый из помидорчиков лопнет, посолить грубой солью и поперчить, настроив мельницу так, чтобы перец был смолот крупно, а вовсе не в пыль. Тут же высыпать сверху горсточку чеснока, лучше молодого, нарубленного крупными спичками. Можно еще нарезать толстыми коречками небольшой пучок зеленого лука, причем в дело пойдет только нижняя белая часть стеблей И еще первые, самые мясистые, два-три сантиметра зеленого пера. Помидоры ни в коем случае не перемешивать, а то они все помнутся и полопаются, но только пару раз встряхнуть сковородку, чтобы горячее масло окатило их со всех сторон. Буквально через минуту осторожно вывалить помидоры вместе с соком и кипящим маслом в просторную низкую миску, разбросать сверху моцареллу, нарвав ее прямо руками на неровные комки с грецкий орех величиной, напоследок рассыпать поверх сыра молоденькие светлые листочки зеленого базилика. Миску прикрыть перевернутой тарелкой на три минуты, пока моцарелла слегка подплавится, а помидоры пустят сок, и все это, само собой смешиваясь с горячим маслом, образует дивный соус, а тем временем нарезать серый хлеб толстыми ломтями, чтобы удобно было ломать и макать. Как ты думаешь, вот этот цвет, ну, цвет плаща ангела, вот этот красный или не красный, — А вот тот, который там, этот немыслимый цвет, он как-нибудь называется? Ну, есть у него строгое имя, художники же как-то умеют его описывать, обозначать. Может быть, это Пурпурный? Я Пурпурный всегда так себе представляла. — Да, я вот даже и не представлял. Слушай, ну как он все-таки ее говорил, а? С ума сойти! 2006. Гранитные рыцари все еще здесь. Куриные грудки с рокфором Угол университетской и улицы 17-го вересня. Львов, Украина. Время от времени мне звонит кто-нибудь из старших детей и в очередной раз говорит своим ироническим, вполне оформившимся баритоном, что вот, мол, папа, опять та же история. дескть есть час времени до прихода всей компании, а я стою тут перед прилавком, и ничего, кроме скучных куриных грудок, хотя вроде ничего себе приличные такие грудки, свежеохлажденные, не вижу, и чтобы из них такого впечатляющего завертеть, не соображу, выручай. А чего соображать? Бери этих грудок по числу едоков иди в сырный отдел, попроси кусок какого-нибудь такого пахучего с прозеленью, только скажи, чтобы отрезали не наискосок, а плоским толстеньким брусочком прямоугольным, так тебе потом удобнее будет. Ну и дальше рассказываю, что к чему. Детка выслушивает с почтительным вниманием. Эх, если бы они в других, не связанных с едой, случаях так слушали бы меня. И соглашаются Звучит отлично, и возни, в общем, немного. Короче, годится, спасибо, отец. И интересуется тут же, а где это взял? Где взял, где взял? Под бобом нашел. А то, можно подумать, ты не в курсе этой эпопеи. Далеко-далеко отсюда, в сказочном городе Львове, Практически в центре затонувшей Атлантиды, пышный но какой-то неуловимо оперечной Австро-Венгерской империи, посреди старого буржуазного квартала за спиной помпезного университетского здания, построенного когда-то для заседаний гоноровой Галицийской Рады, там, где переламывается тупым углом улицы 17-го стоит дом с рыцарями». До сих пор стоит, слава богу, если не веришь, пойди в гугл-мэп, разыщи мест, сам тебе же это три клика мышью буквально. В простенке прямо между угловыми окнами второго этажа торчат фигуры двух рыцарей в латах, положивших руки в каменных рукавицах на край высоких гранитных щитов. А за этими окнами этими рыцарями жил-был веселый пижон, позер и безобразник. Красавица-выдумщик, первый, как говорили, жених города по прозвищу Боб. Этажом же ниже, в угловой части первого этажа, испокон веку помещался ресторан. Сначала назывался «праздничный», в 1957 году переименовали в «фестивальный», и под этой вывеской он дожил до самых времен новейшего украинского капитализма, когда его сменило высокоэффективное предприятие сети независимого национально ориентированного фастфуда «Пузатахата». Ну а улицу тогда же патриотично нарекли именем «сечевых стрельцев». За все это время, с самого открытия, году, что ли, в 50-м, и, как рассказывают по сей день, это заведение обозначалось городской молодежью одним и тем же условным наименованием под Бобом. А Бобом этим, легендарным, дитя мое, был твой дедушка, а мой, соответственно, папа, которого звали, как ты помнишь, Борисом Михалчем. Все остальное — история. Собственно, теперь уже история Европы, а не просто так, частная хроника одной семьи. Дело в том, что Львовский университет, один из старейших в мире, к концу войны оказался пустым и разоренным. Половина профессуры осталась во рвах Лисицынского леса и во врагах за Яновским концлагерем вместе со всей еврейской общиной Галиции. Другая половина, говорят, в июле 44-го ушла с немцами на запад. В 1948 году издали постановление: университет восстанавливать, собирать профессору заново, лучшую со всего Союза. Вроде как вопрос престижа, продемонстрировать миру возрождение советской науки. Так вот, деда на тот момент зав кафедрой русской и советской литературы Ярославского областного пединститута и мобилизовали на университетский фронт. Со всем семейством, с моей, собственной бабушкой, преподававшей в том же Ярославле синтаксис и морфологию русского языка, с теткой моей Ляли, которой тогда было лет десять, и с тем самым будущим легендарным Бобом. Он только-только собирался в первый класс. Профессорская квартира в доме с рыцарями куда возрожденный университет по разнарядке вселил семейство новоназначенного декана филологического факультета, оказалось поразительным образом совершенно неразграбленной. Мебель, посуда, чуть ли не фотографии в рамочках, так и оставшиеся висеть на стенах, и зонтики, навсегда забытые в плетеной стойке у входной двери, все сохранилось от ушедшей эпохи и бежавшей семьи. В этой квартире среди этих безымянных теней им предстояло прожить почти 15 лет. За следующие 15 лет студенты и аспиранты, выпущенные дедовым факультетом, образовали целое научное направление – полноценную Львовскую школу русской филологии. Ляля превратилась в писаную красавицу и в первый раз вышла замуж. Боб вырос, прославился своими выходками и романами на весь город и невзначайно именовал заведение этажом ниже. Никто из тех, кто в сегодняшней безликой пузатой хате по-прежнему объясняет кому-то по мобильнику, что сидит под Бобом, понятия не имеет, о каком таком Бобе идет речь. Кольцо замкнулось. Он сам стал бесплотной тенью, вот только от него осталось не лицо, как от тех, что смотрели на пришельцев со стен этажом выше, а наоборот одно имя. Теперь получилось, что от того львовского быта у меня не сохранилось ничего. Ни щепки, ни гвоздика, ни картинки. Только рассказы, Адрес дома, вокруг которого я, сам не зная зачем, бродил однажды ярким осенним днем, глядя на плотно задернутые кем-то шторы второго этажа за плечами двух гранитных рыцарей. Ну и еще несколько рецептов, навсегда поселившихся на нашей кухне с тех пор, как их принесла повариха с ресторанной кухни внизу. Ее иногда нанимали на подмогу, когда у деда собиралась большая профессорская компания. «Так что там, кстати, с теми грудками-то?» «А, ну да. Вот, слушай». Аккуратно отделенную от каркаса и освобожденную от кожи куриную грудку поместить между двумя листами пергамента или пленки. Тут, между прочим, очень удобно воспользоваться обыкновенным канцелярским пластиковым файликом и при помощи скалки раскатать мясо в тонкий пласт, стараясь нигде не порвать и не раскваситься слишком сильно. Получившуюся заготовку обмакнуть во взбитое яйцо и завернуть в нее брусочек размером с указательный палец, скажем, какого-нибудь пахучего сыра с плесенью. Конечно, настоящий французский рокфор будет выглядеть тут совершенно роскошно, но совсем не обязательно ввергаться в такие расходы. Вполне подойдет и гораздо более экономичный вариант, что-нибудь вроде немецкого «дорблю» или датского «данишблю». Заворачивать нужно очень тщательно, так, чтобы сыр нигде не выглядывал наружу, и получилась гладкая, плотная, продолговатая котлета без всяких болтающихся лохмотьев и торчащих углов. Теперь эту котлету нужно обвалять в мелких панировочных сухарях, которым подмешать немного соли, свежемолотого черного перца и чуть-чуть острого чили. Сухари лучше брать непокупные, какие-нибудь кукурузные. А самодельные, конечно, они отлично получаются, просто если подсушить и размолоть кусок черстого белого батона без скорки. Повторив эти операции с каждой из имеющихся в вашем распоряжении грудок, разложить получившиеся шницели на порядочном расстоянии друг от друга в толстодонной сковороде и быстро зажарить, время от времени перекатывая сбоку на бок до золотистой корочки на хорошем подсолнечном масле без запаха, Впрочем, неплохо бы добавить и кусочек сливочного для колера. Напоследок подержать еще минут пять под крышкой на малом огне и, не дожидаясь, пока расплавленный сыр начнет прорываться из шницелиных недр наружу, разложить по тарелкам. В качестве гарнира расположим красивой дугой обжаренные овощи, цукини, брокколи, цветную капусту, молодую спаржу. Хотя откуда они там под Бобом могли взяться? С Пажа, с Цукини и с Брокколи. Это я уже так фантазирую. Мечтать и не вредно. А рокфор в те годы где они брали? Да, говорят, был какой-то такой советский Рокфор в золотой фольге. Еще крошился отчаянно. Эй, есть тут кто из львовян, кому тот дом с рыцарями тоже не чужой? Помечтаем, что ли? Вместе. 2007. Чужой за столом. Жаркой из свиной лопатки в пиве. Пивоварня у Ключа, Дюссельдорф, Германия. Курить в пивоварне у Ключа, как и во всех публичных заведениях Германии, теперь нельзя. Но длинный, извилистый, словно пещера, тесно уставленный столами и скамьями зал, наполнен здоровым немецким хохотом, напористым немецким трепом, уверенным немецким звоном вилок и молодецким стуком опустошаемых в два немецких глотка стаканов свежесваренного пива так плотно, что не верится, будто раньше под этим потолком каким-то образом умещался еще и табачный дым. Мне приходится раза два обойти по периметру все заведение, прежде чем проносящийся мимо обер взмахом руки указывает свободное место на краю скамьи в самой глубине под перегородкой из толстого витринного стекла, за которым тускло светится начищенный медный бок гигантского бродильного куба. ЦУМ ШЛЮССЕЛЬ Настоящая историческая институция. Гордость дюссельдорфского культа живого темного пива Альтбир. Серьезному культу и жрецы подстать. Здесь собственными глазами видишь, откуда взялась германская традиция называть официантов оберами, то ли старшими, то ли начальниками. Посетителей опекают, не обслуживают. Боже, сохрани, какая уж эта обслуга! Седовласые немолодые бюргеры, полные достоинства и сосредоточенности, которые нисколько не мешают стремительности жестов и перемещений. В ту же секунду, как я опускаюсь на скамейку, один из них ставит передо мною, ничем даже не поинтересовавшись, первый стакан темного пива и на подложенной снизу круглой картонке оставляет первую палочку толстым карандашом. Только потом мы обмениваемся несколькими нерепликами, даже а между метьями, насчет моего сегодняшнего ужина. Глядя со мною в меню, обер степенно поднимает к глазам очки в благородной темной оправе, что покоились подвешенные на цепочке поперек его груди. Если бы не синий фартук до да пят, вылитый был бы нотариус или, как минимум, почтенный семейный доктор». Размышлять долго тут, собственно, не о чем. Какие могут быть сомнения, если каждый второй посетитель склоняется над персональной сковородкой с длинной изогнутой ручкой, так у ключа принято сервировать роскошные порции жаркого из молодой свинины, тушеной в пиве. Попробуй пойми, как на здешней кухне добиваются, чтобы мясо дожило до такой нежности и в то же время не развалилось на волокна, пока все тот же свежий альдбир уваривается в неповторимый кисловатый соус. Никто не скажет этого наверняка, пока не протиснется как-нибудь на кухню и не посмотрит своими глазами, но в ответ на робкую просьбу об ознакомительной экскурсии. Обер так выразительно скашивается на меня сквозь те же очки, так укоризненно поджимает губы, что я сконфуженно замолкаю и скромно опускаю нос обратно в пивную пену. Впрочем, никто ведь мне не запрещает собрать некоторые агентурные сведения и подвергнуть их логическому анализу, верно? А по некоторым косвенным признакам Я бы предположил, что там, за кухонной перегородкой, поступают приблизительно так. Кусок постной молодой свинины лучше всего от лопатки, по всей видимости... Нарезают аккуратными сантиметровыми скажем, кубиками и обжаривают в тяжелой чугунной сковороде или в казанке на небольшом количестве масла без запаха. Здешние немцы, насколько известно, предпочитают почему-то рапсовое, но мне кажется, и подсолнечное отлично подойдет. Потом мясо вынимают и откладывают, прикрыв пленкой, чтобы не подсыхало, а в сковороду доливают еще немного масла, засыпают мелко нарезанный лук с накрошенным чесноком и жарят минут пять до мягкости.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 Такие, что называется, бутончики половинками. Еще минут через пять все припудривают двумя молотыми перцами, черным и душистым, подкладывают пару лавровых листиков и, видимо, одну-две палочки корицы возвращают в сковороду свинину, а сверху рассыпают нарубленную мелкими кубиками мякоть свежего ржаного хлеба. Тут нужен какой-нибудь потемнее, покислее. Солят, заливают пивом, осторожно, чтобы пена не побежала через край, убавляют огонь и оставляют слегка кипеть, неплотно прикрыв крышкой на час или чуть больше, пару раз за это время перемешав. Наконец, убирают крышку, вылавливают лавровые лист корицу, дают покипеть, прибавив огня еще чуть-чуть, если соус кажется жидковат, Ну а потом и раскладывают по глубоким тарелкам или вот как у ключа, по этим самым заранее подогретым порционным сковородочкам в сопровождении, само собой разумеется, картофельного пюре, да еще и кислой капусты, слегка протушенной с крупно нарезанными яблоками в красном вине. Подсаживаться к незнакомым людям за общий большой стол тут не только не возбраняется, а прямо и принято. Всегда вежливо подвинуться, освобождая местечко на скамье. И когда, утолив первый голод и восторг, мне удается, наконец, поднять голову от своей порции, я принимаюсь осторожно разглядывать соседей. На дальнем конце стола, обнаруживая образцово подстриженного клерка отчетливо банковского вида, расслабившего узел галстука ровно до второй пуговицы рубашки в корпоративную голубую полоску той рукой что свободно от стакана с пивом он рассеянно ощупывает запястье румяной блондель от двадцати в натянутом на коллекционный сдобныйтор с маленьком черном платье с открытыми ключицами и голыми лопатками ближе вижу благообразного бюргера с новенькими искусственными зубами В тяжелых очках на огромном хрящеватом носу, безотрывно и вполне доброжелательно пялищегося в белосметанное декольте девицы. А напротив еще двух благополучных пенсионеров, вязаных в косичку жилетах поверх мягких фланелевых рубашек немарких цветов. Они подхихикивы окликают заглядевшегося товарища, чтобы продолжить совместное изучение развернутого на столе журнала с какой-то таблицей во всю страницу, украшенной стилизованными картинками домиков, машинок, разинутых кошелечков, докторских саквояжек и прочими пиктограммами, символизирующими, видимо, различные элементы системы социального обеспечения». Следом сидит университетский профессор с питье авторучками, торчащими из нагрудного кармана, и в круглой, как циркулем нарисованной седой бороде, ужасно похожий на французского леволиберального публициста Марека Альтера, или это он и был, черт его знает, с любопытством скосившийся в чужой журнал с таблицей. И быстро-быстро тараторище, безуспешно пытаясь вернуть его внимание, крошечная филиппинка в кругленьких очочках имени дядюшки Хо, совсем непонятно какого возраста, унизанная бесчисленными серебряными браслетами и перстнями Потом два огромных мужика байкерского вида в кожаных штанах и черных рубахах с Харлей Дэвидсоновскими аппликациями, один из которых краснорожий и лысоватый, Ревниво разглядывает на левой руке филиппинки точно такой же перстень с полированным черным агатом, как у него самого на мизинце правой, слушая, как второй байкер, радикально черный, с бесконечным эфиопским лбом и сверкающими белками на выкоте рассказывает ему, закатываясь хохотом через каждые пять слов, какую-то жутко смешную верную историю. А картонке под стаканами у всех исчерканы, словно часовые циферблаты по всему кругу, ясно, что сидят долго и прочно, перебирая привычные темы, наговоренные уже годами, наспоренные несчитанными гектолитрами выпитого тут. И отдельно от этой цепочки только я. Нет у меня привычки сидеть за такими столами — Я из дальних краев, друзья, из странных суровых земель. Там так давно не сидят. Там этих смешных наглядных моделей социальной интеграции не выстраивают. Мы там по одному теперь. Да и языка вашего я не знаю. И карандашных палочек на моем картонном кружке, видите, всего две. 2008. Праздник непохожих. Сырный суп с гаудой. Гауда, Южная Голландия, Нидерланды. Послушайте, какая история. Оказывается, весь этот так называемый Эдам, чуть ли не с детства нам знакомый и почти уже родной, экспортная подделка? Ну такой вот, вы помните, шарами покрытыми оболочкой из ярко-красного парафина и потом еще обернутыми в красную же шуршащую пленку. Нету этого настоящего голландского дама в Голландии. И никогда не бывало. Ужас. А так живешь, живешь, режешь, откусываешь, запиваешь. И веришь ведь. То есть производятся эти красные шары действительно в Голландии, но... В красный знаменитый парафин их закатывают исключительно для экспорта, а сами голландцы себя оставляют совсем другой товар в нормальной желтой или иногда зеленоватой восковой корочке. И вкус, если сравнивать, ну, в общем, сравнивать-то как раз и не надо. Вкус, скажем так, деликатно, у того эдама, что остается голландцам, другой. Мы сидим на террасе Гранд-кафе, вынесенной прямо на брусчатку огромной средневековой рыночной площади. Говорят, это самый большой маркт во всей Голландии, а ведь он есть в центре любого здешнего поселения, хоть большого, хоть совсем крошечного. Ну вот, мы устроились теперь посреди умытого, идеально прорисованного старинного голландского города и наблюдаем за тем, как жители готовят его к завтрашней катастрофе завтра по этим мостовым мимо этих витрин будет носиться сметая ограждение трогательных садиков изгибая в дугу фонарные столбы дикая торжествующая орда Своим лязгом и грохтом барабанов, потрясая оранжевыми знаменами и полыхая оранжевыми фальшфейерами, эти варвары будут метаться по всему историческому центру туда и сюда, затопляя собою окрестные переулки и засыпая потерянными бейсболками, проколтыми надувными коронами, рваными кедами, давленными пластиковыми стаканами и покореженными велосипедами нежную гладь задумчивых каналов. Упоены эти бешеные толпы, впрочем, будут не только собственным всесилием и свободой. Именно в видах предстоящего всеобщего упоения, специально нанятая городским советом команда, и выгружает теперь с огромной автоплатформы, 36 новеньких передвижных туалетных кабин, да еще столько же открытых всем ветрам и взглядам пластмассовых писсуаров, каждый на четыре одновременно писающих персоны, и расставляет все это санитарно-гигиеническое великолепие в шахматном порядке по всей действительно огромной площади» по всему же ее периметру занимают места мобильные пункты упоения с кранами бочками пирамидальными штабелями одноразовых стаканов и кружек в цветах и логотипах бесчисленных хамстелей, хайнакенов и гграуши предстоящее городу как и всей стране впрочем бедствие называется конинггендалк День рождения Юлианы, матери, ныне царствующей королевы Нидерландов Беатрикс, самый любимый голландцами и самый веселый для каждого из них праздник в году. Город, где мы оказались накануне торжеств, называется Гауда. Потому, кстати, тут и площадь такая чудовищно огромная по сравнению со скромными масштабами городка, что это от веку самый большой сырный рынок страны. То есть, вообразите себе, мы сидим в родном городе Гауды и обсуждаем печальную судьбу Эдама. Парадоксальнее, пожалуй, только история о супруге одного из российских министров, спросившей во время посещения штаб-квартиры компании Кока-Кола, не найдется ли у них баночки пепси. С гаудой это все вроде без подвоха. На наших прилавках, в правильном месте, где в сырах понимают, мы видим такие же точно круги с приятно окатанными краями в традиционных печатях по желтому воску. Видим-то видим, но разница обнаруживается сразу, как только доберешься до того, что там под воском этим. Настоящая Гауда. Предстает здесь в десятках разных обличий, совсем молодая, вполне зрелая, выдержанная или особым образом состаренная, традиционно деликатная, нейтральная на вкус или обогащенная разными добавками и начинками, перцем, травами, горчичным семенем, орехами, маслинами, в сувенирных головках с кулачок и полновесными кругами с паровозное колесо. Эдкая, получается, выполненная в сыре модель страны, империя многообразия, центр мировой толерантности, королевство всех и всяческих различий, провозгласившее, что люди вправе хотеть разного, разное любить и ненавидеть, разным гордиться и разного стыдиться, по-разному устроить свою жизнь каждый по-своему». И в этом может быть главное человеческое богатство, в этом человеческая свобода. Голландия так устроена сегодня. Тут это удалось, состоялось. Это голландцы празднуют в день рождения строгой, но верной своей королевы-матери. Нам приносят традиционного гаутского сырного супа, густого и яркого. «Ну да, окуная ложку в его бархатную глубину, можно думать о том, что с сырным супчиком нас удивить трудно. Тысячу раз устраивали мы в позднесоветскую школьную пороть химические опыты на дому, распуская в ковшике с кипятком плавленый сырок кисломолочный. Только вряд ли получится убедить себя, что не чувствуешь разницы». Если сравнить, например, два этих супа, или два дама, настоящий и импортный, или две свободы, здешнюю и нашу, точнее, два отношения к ней, две страсти, две ценности. Хотите проверить сами? Ну, валяйте, конечно. Вот вам простейший из доступных примеров. Сто грамм бекона настрогать тоненькими поперечными полосочками и обжарить до красивого красноватого цвета и приятной хрусткости на дне толстодонной кастрюли. Слить весь вытопившийся жир, добавить вместо него приличный кусок топленого или хорошего сливочного масла, выложить туда же крупную луковицу, порубленную как можно мельче, и оставить на небольшом огне, что называется «пропотеть». Тем временем ошпарить и освободить от шкурки пяток небольших спелых помидоров. Можно взять уже чищенные, консервированные, хорошо бы итальянские, проверенные, и протереть их через частое сито, удаляя семена. Когда лук в кастрюле сделается прозрачным, вымешать в него протертые помидоры и столовую ложку дижонской горчицы, плеснуть туда немного вустерского соуса и всыпать пару щедрых щепоток неострой молотой паприки. Энергично перемешать, посолить, поперчить черным перцем из мельницы и дать еще покипеть буквально минуты-две, помешивая. Теперь влить в кастрюлю литр горячего куриного бульона, самодеятельного, конечно, а не из кубика разведенного, оставить на небольшом огне на полчаса так, чтобы только чуть-чуть побулькивало. И вот только тут, наконец, всыпать полкило мелконатертой гауды постепенно, небольшими горсточками, каждый раз тщательно размешивая и растирая деревянной ложкой. Сыр нужен не слишком сильно выдержанный, не сухой, но все-таки достаточно уже взрослый, плотный, интенсивно желтый, островатый, с выраженным ореховым запахом. Пусть суп потомится на грани закипания, активно бурлить ему ни в коем случае давать нельзя, еще минут пятнадцать. Перед самой подачей влить поллитра не слишком густых сливок, предварительно подогретых минуту-другую в микроволновке, перемешать буквально одним размашистым круговым движением, и разливать по просторным белым тарелкам, стараясь не разрушить красивую бело-желтую спираль, которая там получится. Ну что, убедились?»